Глава 8. Смертельная битва ниндзя. Удэ Набунага, враг ниндзя Ига и Иго. Удэ Набунага, в 1534-1582 годах жизни, вошел в историю Японии как выдающийся стратег, умный и коварный политик, воин с остальной волей и первый объединитель Японии. Его отец, Нобухиде, был правителем княжества, занимавшего часть провинции Авари. Весной 1551 года, когда он скоропостижно скончался в возрасте 42 лет, Набунага решил, что пробил его час. С невероятной жестокостью и хладнокровием 18-летний Набунага расправился с возможными конкурентами. Не остановившись даже перед убийством младшего брата Нобуюки, обвиненного им в тайных связях с врагами и некоторых других членов семьи, которые могли представлять хоть какую-то угрозу его монополии на единоличную власть. На это ушло ни много не мало 7 лет. В результате старая фамилия Ода была почти полностью истреблена. А Набунага подчинил своей власти всю провинцию Овари. После этого Набунага приступил к завоеванию владений соседей. Действовал он при этом все в том же духе, ничем не брезгая для достижения своей цели. Так, чтобы шпионить за даймё Асаи Нагамасы из соседней провинции Оми. Он выдал за него свою младшую сестру, которая должна была обо всех действиях мужа доносить брату. В условленное время по ее сигналу войска Набунаги атаковали позиции неприятеля, а сам Асаи был убит. Интересно, что подобные уловки пытались применить и против самого Оды, но он хитроумный план врага раскусил. Когда Набунаге было 15 лет, его женили на десятилетней Нахэме, дочери крупного даймё из соседней провинции Мино. Вскоре после того, как Набунага стал главой своего клана, его жена стала замечать, что он каждую ночь на несколько часов удаляется из спальни. Такое поведение показалось ей странным. Когда же она наконец решилась спросить, чем это вызвано, Набунага без обиняков ответил, что он вступил в тайный союз с двумя влиятельными вассалами ее отца. Эти вассалы ночью должны убить последнего и подать условный сигнал, по которому войска Набунаги вторгнутся в его владение. Но так как он не знает, когда точно им удастся совершить убийство, то он вынужден каждую ночь в определенные часы следить, не будет ли сигнала. При этом Набунага с важным видом напомнил Нахеме о долге жены, которая должна во всем следовать мужу и свято тайну. Хитроумный Набунага рассказал ей эту легенду, нисколько не сомневаясь, что она обязательно передаст информацию о мнимом заговоре отцу. И не ошибся. Вскоре князь провинции, мино, поверив рассказу дочери, приговорил к смерти двух преданнейших и ни в чем не повинных вассалов. Набунага был доволен. Руками отца жены были устранены опытные военачальники, что облегчило ему захват его владений. К излюбленным хитростям Оды относились использование его войсками знамён и гербов врага, неожиданные атаки в самый неподходящий для противника момент, под покровом ночи во время ливней с ураганными ветрами и и так далее. Португальский миссионер Луиш Фройш написал о он на Бунаге. Он действовал всегда скрытно. Он почти никогда не следовал советам подчиненных, презирал японских императоров и князей. Ни во что не ставил богов и идолов, не верил ни в какие пророчества и суеверия. И хотя сам принадлежал к буддийской секте Нитирен, Тем не менее, твердо считал, что нет ни бога, ни бессмертия души, ни потусторонней жизни. Нет ничего удивительного, что такой человек, как Ода Набунага, широко использовал службу шпионажа и тайных убийств. своих агентов он называл кёдан, слушающими болтовню на перу. И это название красноречиво свидетельствует о характере их работы. подслушивание вражеских разговоров, выведывание тайн на попойках. Правда, в большинстве случаев кэдан не были профессиональными шпионами, как правило, это были обычные самураи, обладавшие определенными задатками: хладнокровием, выдержкой, сметливостью, общительностью, умением хранить собственные тайны и мастерством в боевых искусствах. Для выполнения особо секретных поручений Ода прибегал к услугам настоящих специалистов, профессиональных ниндзя, владевших всеми секретами своего мастерства. И, судя по всему, он умел выбирать прекрасных исполнителей своих тайных планов. Во всяком случае, ниндзя Набунаги Прославились столь изощренными покушениями на жизнь других даймё, что некоторые исследователи полагают, что именно он ввёл моду на тайные убийства враждебных князей. Наняв на службу ночных призраков, Набунага в первую очередь решил расправиться со своим старым заклятым врагом, Такэдой Сингэном. Шинген прославился подозрительностью и осторожностью. Его замок и личные покои прекрасно охранялись. Как только начинало темнеть, мост через глубокий ров поднимался и закрывал собой центральные ворота замка. На стенах дежурили часовые, специальные группы охранников обходили все дворы и закоулки замка. коридорах стояли вооруженные воины, находившиеся в пределах видимости друг друга. К тому же несколько двойников постоянно отвлекали внимание вражеских убийц на себя. Казалось, подобраться к Такеде просто невозможно. И все же Набунага решил рискнуть, назначив на это задание одного из своих лучших синоби, чье имя сохранилось до наших дней, Хатисука Тензо. История не донесла до нас секрет Тензо, но он все же сумел прокрасться в личные покои Сингена и, очутившись в его спальне, вонзил в горло спящего на постели человека свой нож. Трудно передать разочарование Тензо, когда, перевернув труп, он обнаружил, что это всего-навсего один из двойников. Наверное, даже его тренированная психика не выдержала и лицо перекосило досада. В это время охрана подняла тревогу, но ниндзя сумел выбраться из замка и, стремглав, бросился в лес, начинавшийся в полукилометре от крепости. Однако вслед за ним пустилась погоня верхом, и через несколько мгновений Тенза понял, что ему не уйти. Знал он и то, что его преследовали Мэакасе, настоящие волкодавы, обезвредившие десятки шпионов, прекрасно знакомые с секретами невидимых. Чтобы спастись, нужно было моментально придумать что-нибудь необычное. Лес был довольно редок, да и Тензо успел добежать лишь до опушки. Сзади уже слышалось тяжелое дыхание лошадей и боевые крики самураев, которые заметили беглеца. Времени на раздумья не оставалось. Положение казалось безнадежным, и тогда Тензо решил использовать свой последний шанс. Он встал Так, чтобы луна светила ему в спину и принял такую позу, что казалось, будто это всего лишь изогнутое полузасохшее дерево. А самураи, сдерживая разгоряченных коней, стали тыкать копьями направо и налево, надеясь поразить спрятавшегося в негустой листве ниндзя. Воины чувствовали, что беглец где-то рядом, ведь они только что видели его. Они обшарили все вокруг, но Тензо Так и не обнаружили. Он стоял не шелохнувшись, хотя один из ударов копьем распорол ему одежду, едва не зацепив тело. Лишь только мы окаси ушли, чтобы организовать настоящую облаву по всему лесу, Тензо спрятался в специальной норе в земле, прикрытой травяной крышкой, которую приготовил заранее. Целый день сотни вооруженных людей прочесывали каждый метр леса. Несколько раз проходили и над убежищем ниндзя, но так его и не обнаружили. Убить Сингена в этот раз не удалось, но некоторые предания утверждают, что ускользнуть от рук ниндзя он все же не смог. По одной версии, его сразила пуля, выпущенная в кромешной темноте во время осады замка Нода, принадлежавшего одному из вассалов Токугава Иэясу. Это неожиданное убийство породило массу толков о гениальном невидимке-снайпере, сумевшем точно рассчитать, когда и в каком месте окажется полководец той злосчастной ночью. Синоби Одинабунаге приписывают загадочную смерть знаменитого Уэсуги Кэнсина. Что же нам доподлинно известно об этом происшествии? В этот злосчастный день Уэсуги Кенсин был в приподнятом настроении. Он начал кампанию против Набунаги, и удача сопутствовала ему. Вечер прошел в составлении планов весеннего наступления и разгрома заклятого врага. Перед отходом ко сну Кенсин по обыкновению в сопровождении слуг и охраны направился в уборную. Сопровождающие, следуя обычаю, остались у входа. Оسعги долго не появлялся, и охрана начала волноваться. Когда терпение стражников лопнуло, начальник караула наконец решился заглянуть в нужник, и его глазам открылась жуткая картина. Доблестный воин лежал без чувств на полу и не подавал признаков жизни. Его тотчас перенесли в спальню, вызвали лучших лекарей. Однако все их усилия были тщетны. Князь в сознание так и не пришел. Не произнеся ни слова, через три дня Кенсин скончался, унеся в могилу тайну своей смерти. А таинственного в ней было немало, начать с того, что неожиданная смерть настигла князя прямо посреди его собственной резиденции, замка Касугаяма. который слыл одним из самых неприступных в средневековой Японии. Несколько сот построек, множество коридоров, потайных ходов, ловушек, оборонительных рвов. Постройки замка начинаются посреди леса и поднимаются уступами в гору, на вершине которой располагается цитадель, защищенная несколькими рядами мощных стен, охраняемых многочисленной стражей. Единственное окошко туалетной комнаты, куда за несколько минут до своей гибели вошёл князь, было забрано мощной решёткой с мелкими ячейками, а у наружных дверей стояла охрана, с которой Уэсуги не расставался ни на миг, даже в коридорах собственного замка. Добавим, что Кенсин отличался отменным здоровьем, был в расцвете сил. не страдал никакими заболеваниями, так что его смерть была подобна грому среди ясного неба. Она казалась столь неожиданной и невероятной, что стали поговаривать, что здесь не обошлось без участия страшных анрё, злых духов. Анрё Самая ужасная напасть, которая только может обрушиться на человека избавиться от злобного духа, почти невозможно. Он будет преследовать свою жертву, пока не заставит ее умереть в страшных мучениях. Откуда берутся анрё? Это духи безвинно убиенных. Поползли слухи, что Анрё, который преследовал Уэсуги, был духом одного из его бывших вассалов по фамилии Кагеи. Кагеи был одним из лучших самураев Уэсуги. Во всех сражениях он неизменно сражался в авангарде, но кто-то из завистников напел Уэсуги, что Кагэ вошел в сговор с Набунагой и плетет нити заговора Вспыльчивый спильчевый Уэсуги. не медля, без должного разбирательства приказал убить вассала. А через некоторое время выяснилось, что все это не более чем наветы на верного КГЕ, который до самой казни продолжал восхвалять господина. Рассказывают, что Уесуги, узнав о невиновности КГЕ, был страшно опечален и полон раскаяния. Только ведь убитого не воскресить, и вот беспокойный дух невинно убиенного явился теперь за душой бывшего хозяина. Причём немногие из приближенных Уэсуги смогли принять такое объяснение. Они исходились на том, что здесь не обошлось без невидимых ночных убийц-ниндзя. Тем более, что гибель Уэсуги уж очень была на руку Оди. Сегодня наиболее распространена следующая версия гибели Уэсуги Кенсина. У кибуны Кэмпати, командир одной из групп ниндзя на получил приказ от своего господина убить Кэнсина. Кэмпати подошел к заданию со всей ответственностью и со своими лазутчиками сделал невозможное. Одной из безумных ночей ниндзя Оды сумели незамеченными проскользнуть в замок Касугаяма. Они повисли на потолочных балках в темном коридоре и стали поджидать зловредного Касуми Дандзё, знаменитого ниндзя из Этиго, начальника охраны Уэсуги и самого опасного врага всех шпионов. Когда же Касуми в сопровождении трёх своих воинов показался в коридоре, Кэмпати, бывший мастером Фукуми Бари, выплёвывая игл изо рта, выпустил в них несколько ядовитых иголок, и все четыре ниндзя мёртвыми рухнули на пол. Затем коварный главарь шпионов Оды направился во внутренние покои и уже приготовился прикончить князя, когда чьи-то сильные руки свернули ему шею. Кослуме, в отличие от своих товарищей, ловко ускользнул от смертоносных игл и только притворился мёртвым. У разумеется, был очень доволен таким исходом и высоко оценил искусство своего телохранителя, но он недооценил хитрость Оды, который предвидел, что операция может оказаться неудачной, и решил использовать укибунэ кэмпати. только в качестве приманки. Он тайно подослал в замок Уэсуги еще одного ниндзя, младшего брата Кэмпати, Дзиная, который был карликом, ростом всего около одного метра. Ему-то по замыслу хитроумного Ода и предстояло отправить на тот свет враждебного князя. Проникнув в резиденцию Уэсуги, Дзинай пока его старший брат отвлекал внимание врага на себя, спрятался в том месте, куда Уэсуги непременно должен был явиться в туалете. Он пристроился в висячем положении в нижней нише выгребной ямы, приготовил свое короткое копье и стал ждать. Когда же Уэсуги наконец появился в туалете и присел на корточки для исполнения своих естественных надобностей, карлик вонзил ему ванус копье. Затем он погрузился в фекалии, оставив над поверхностью лишь кончик крошечной дыхательной трубочки, которая в суматохе осталась незамеченной охранниками Уэсуги. Дзинай пробыл в скрученной позе в выгребной яме несколько часов, но он был готов к этому, так как специально готовился к своей миссии, проводя долгие часы в большом глиняном кувшине, чтобы привыкнуть к долгому нахождению в узком пространстве. Когда же суматоха, вызванная убийством поутихла, дзинай незаметно выскользнул из замка и уже вскоре отмывшись, докладывал довольному Одина о хитрой уловке. Эта версия убийства Кенсина действительно выглядит очень экстравагантно, только уж очень она сомнительно. ни в одном из описаний смерти Уэссуги того времени, а они встречаются, по крайней мере, в четырёх хрониках. Нет никаких упоминаний ни о столь неэстетичном убийстве Капьём, ни о карлике в грибной яме. Да и загадка-то вся в том и состоит, что на теле Уэсуги Не было никаких ран, не говоря уже о дырище от ануса до глотки. Но откуда же все таки взялся оригинальный образ ниндзя карлика Укибуне Дзиная? В хронике Тадайки имеется весьма загадочная фраза. Этой весной Кенсин ушел в возрасте 49 лет. Говорят, что умер он от большого червя. Ч что это за большой червь? Может быть, это и есть прообраз ниндзя-карлика. А может быть, уже в старину ходило немало домыслов насчёт пресловутого червя. Некоторые из них были и вовсе невероятны. Например, многих смущало то, что мужественный самурай никогда не был женат, соблюдал обед безбрачия и общался только с мужчинами. Кенсин был буддийским монахом. Поговаривали, что никто не видел Уэсуги раздетым, и что он отличался очень нежной кожей лица. Может быть, Уэсуги на самом деле был женщиной? Тогда становится понятным, о каком большом черве идёт речь в Тадайке. Это была тяжело протекавшая беременность, из-за которой самурай лишился жизни. Оставляя в стороне подобные нелепицы, можно предположить, что речь идёт о каком-то заболевании. Действительно, изучение источников показывает, что под конец жизни у был не так уж здоров и силён, как это хотят представить сторонники версии участия ниндзя. Скорее наоборот. Он тяжело болел и сильно мучился. Правда, приближенные намеренно скрывали немощь своего господина и распространяли слухи о железном здоровье, стремясь отводить врагов от покушений на его владение. И все же, судя по сообщениям текстов, Кенсин страдал каким-то желудочным заболеванием. В воинской повести Кенсин Гунки, военная хроника Уэсуги Кенсина, Об этом говорится следующее. С девятого дня третьего месяца Кинсин страшно мучился от болей в желудке, когда был в туалетной комнате. Всё это к несчастью продолжалось до тринадцатого дня, когда он умер. Что же это за заболевание? Конечно, через 500 лет после смерти пациента Диагноз поставить крайне трудно. И всё же, судя по симптомам, можно предположить, что речь идёт о хроническом колите, язве желудка или дизентерии. Другие источники указывают на частые жалобы Уэсуги в последние дни жизни на сильные боли в кишечнике, а в жизни описаниях Уэсуги Сообщается, что в последние годы жизни он ходил лишь с тростью и неумеренно потреблял алкоголь. Состояние его здоровья вызывало немалые опасения у окружающих. Так его ближайший вассал Наоэ Канэцугу как-то высказал сомнение, что Кэнсин вряд ли долго протянет. В одном из дневников того времени содержится весьма интересное описание состояния здоровья у Эсуги. оказывается, он болел очень долго и сильно страдал. Его мучили страшные видения. Например, в 11 месяце 1577 года ему явился призрак невинно убиенного самурая Какидзаки, после чего состояние его здоровья резко ухудшилось. К середине зимы того же года у Есуги сильно похудел, страдал отсутствием аппетита и в некоторые дни принимал лишь воду. Он жаловался на боли в груди, будто там лежит железный шар. По видимому, Кенсин предчувствовал надвигающуюся смерть и, как подобает настоящему самураю, оставил прощальное стихотворение, спрятав его под одной из колонн главного зала своего дворца. В этом стихотворении Кэнсин говорит, что готов к смерти и высказывает предположение, что он смертельно болен. Все это опровергает версию об участии ниндзя Набунаги в смерти Уэсуги. И все же что послужило конкретной причиной смерти князя? Как известно, от калита не умирают. Язва желудка и дизентерия обычно сопровождаются кровавым стулом, а об этом ничего не говорится в источниках. К тому же, от дизентерии человек умирает быстрее, чем за неделю, а у страдал какой-то болезнью, по крайней мере, год, а то и больше. Упоминание об ощущении железного шара в груди навело английского историка-япониста Стивена Тёрнбула на мысль о Раке. Возможно, также что Уэсуги страдал сердечным недугом, который привел к инфаркту. Известно, что заболевания сердца нередко имеют своим симптомом мучительные отраженные боли в желудке, так называемые абдоминальные боли сердца. Хотя именно ниндзя Набунаге прославились как исполнители самых невероятных убийств, сам он вошел в историю ниндзюцу прежде всего благодаря своей лютой ненависти к войнам ночи из Иго и Икога, самым знаменитым агентом средневековой Японии. Казалось бы, с его пониманием роли шпионов, с его финансовыми возможностями, Лучших партнеров, чем славные семьи из традиционных ниндзских регионов, было не найти. Однако на деле между ними, возможно, встала непреодолимая стена религиозной розни. Токудэн Набунага считал, что для объединения Японии необходимо сокрушить буддийские монастыри и иные религиозные объединения, которые в те времена имели не меньшее могущество, чем сам сёгун. Проводя эту политику в жизнь диктатор предал огню главный оплот школы Тендай знаменитый монастырь на горе Хиэй уничтожил мятежный союз Ик и обратил в руины главный центр школы храм Исияма Хонган-дзи Все эти мероприятия не могли не вызвать гнева у ниндзя Кога и Ига, которые поддерживали дружеские контакты с крупнейшими буддийскими храмами и орденами Ямабуси. В результате ниндзя развернули настоящую охоту на ненавистного врага. Покушения на его жизнь следовали одно за другим, но благодаря надежной охране и незаурядному личному мужеству князь неизменно выходил сухим из воды. В Тайкоки, хроника Тайка Тоятоми Хидэёси, сохранилось описание попытки убийства Набунаги ниндзя из Кога Сугитани Дзэнзюбо. По другой версии, он был сахэем из монастыря Энрякудзи. Произошло это событие в 1570 году. По сообщению источника, Дзэнзюбо был специально нанят для этой миссии господином провинции Оми, князем Сасаки Йосиске, решившим расправиться со своим врагом при помощи тайного искусства синоби. Дзэнзюбо был искуснейшим стрелком из длинноствольного мушкета. Он заранее вызнал, каким путём направится Набунага из Оми в провинцию Мино, и занял чрезвычайно удобную позицию в кустах, нависших прямо над дорогой. Много часов пришлось прождать ему, пока на дороге не показался кортеж Набунаги. Дзэнзюбо решил стрелять наверняка и приготовил два мушкета. Так как понимал, что времени для перезарядки оружия у него не будет. Как только Набунага в окружении телохранителей поравнялся с кустами, ниндзя произвел выстрелы из обоих ружей и попал обоими зарядами в мишень. Но то ли пробивная сила мушкетов была невелика, а Дзензюбо залег слишком далеко от цели. или панцирь на Набунаге в тот день был надет супер прочный, но пули, пробив нагрудник, засели в его толстой подкладке. И хотя Набунага был выбит из седла, он не был даже ранен. поняв, что покушение провалилось, и не став дожидаться, пока охрана бросится в догонку, Дзэндзюбо бежал в горы. Целых четыре года он скрывался в горной глуши, но Набунага, понимая, сколь опасен такой блестящий стрелок, велел разыскать и схватить его во что бы то ни стало. И когда внимание Дзензюбо ослабло, Он был неожиданно схвачен самураями диктатора и замучен до смерти пытками, продолжавшимися шесть дней без перерыва. Десятью годами позднее, в 1581 году, попытку отправить князя на тот свет предпринял другой ниндзя из Кога, лучший агент на службе семьи Такэда, Сатору Докен, когда он тайно проник в стан Нобунаги в монастыре Хоннодзи. Его выследил знаменитый ниндзя из Ига Хатори Ханзо, бывший по совместительству телохранителем князя Токугава Иэясу, с которым в тот день встречался диктатор. Встреча с Ханзо в темном коридоре монастыря окончилась для Сатору Дакена весьма плачевно. По преданию, ниндзя из Ига одним ударом меча разрубил его пополам от темени до ануса. По иронии судьбы как раз ниндзя из Ига едва ли не больше всех желали отправить на тот свет ненавистного феодала и сами приложили для этого немало усилий. Сначала эксперт по огнестрельному оружию Кидо Ядзаемон попытался подстрелить князя из мушкета, но и его постигла неудача. И тогда Дзёнин Мамоти Сандаю отрядил на это дело своего лучшего ученика, знаменитого призрака Исикаву Гоэмона. Гоэмон предпринял две попытки устранения Оды, но обе они, к огромному сожалению, ниндзя из Иго и Икога провалились. Во время одного из покушений Исикава Ухитрился проскользнуть в мансарду над спальней диктатора и, проделав в полу точно над изголовьем ложа князя отверстие, свесил оттуда тонкую нить, а потом, каплю за каплей, стал отправлять по этой дорожке жидкий смертоносный яд прямо в рот спящего феодала и лишь Крупкость сна спасла его от верной смерти. Он вовремя проснулся и заметил опасность, но схватить хитроумного ниндзя стража не удалось. В другой раз счеты с Сётесунабунагай попытался свести Манабе Рокуро, ниндзя, и по совместительству управляющий поместья самурая Фукуи, вассала мелкого даймё Хатана Хидэхару в 1573 году. Набунага нагло разбил клан Хатана, и Арукуро решил отомстить за позор своего господина. Ночью он проник в замок Набунаги, решив заколоть его в постели, но был застигнут врасплох двумя стражниками. Поняв, что все потеряно и выбраться живым уже не удастся, Манабе Рокуро тотчас совершил самоубийство, чем немало огорчил Набунагу, который был не прочь поразвлечься пытками очередного убийцы. Труп неудачливого ниндзя был вывешен на рыночной площади в назидание всем тем, кто осмелится рискнуть покуситься на жизнь диктатора. Конечно же, Ода Нобунага не мог спокойно ждать, пока кому-либо из ночных призраков удастся добиться своей желанной цели, и предпринял меры, чтобы искоренить ниндзский гадюшник с корнем. Эта акция вошла в историю как величайшая битва Ниндзя. Мятеж Выга готов Тенсё, Тенсё Игано Ран. Тэнсю Иганоран. Как уже говорилось, в эпоху Сэнгоку провинция Ига оказалась безхозной. Здесь не было даймё, и всю ситуацию контролировала коалиция Гося. Лишь во второй половине XVI века группа влиятельных госси решила для прикрытия посадить на престол выбранного ими даймё Ники Дандзё Томауме. Ники реально никакой властью не обладал, и положение его всецело зависело от настроения избирателей, а настроение это было чрезвычайно переменчиво. В результате Никки оказался попросту вышвырнут за пределы Ига. Однако Ига занимала чрезвычайно выгодное в стратегическом отношении положение вблизи важнейшего тракта Такайда, и претендентов на нее было хоть отбавляй. В числе положивших глаз на бесхозную провинцию был и могущественный властитель соседней провинции Исы Китабатаке Нобукацу. Этот Набукацу не был уроджённым Китабатака. На самом деле он был родным сыном Оды Набунаги, хитростью и обманом захватившим чужие владения. Захват Иссе был одним из ключевых элементов стратегии Набунаги. Через эту провинцию пролегали важнейшие дороги, и тот, кто их контролировал, мог контролировать ситуацию во всей стране. Поэтому Набунага развернул масштабное наступление на владение Китабатаке Таманори. За месяц манёвров и боёв его войска сумели захватить крепость Камбе и особенно важный замок Кувана, расположенный рядом с трактом Такайда, а через две недели и крепость Аковати. Однако, хотя армия Набунаги в те дни была, вероятно, самой боеспособной в Японии, победа давалась ей с большим трудом. Таманори оказался Набунаге противником, под стать. И тогда коварный даймё решил использовать более утонченные тёмные методы. После непродолжительных переговоров стороны согласились подписать мирный договор, который был скреплён усыновлением Китабатаке Таманори. двенадцатилетнего сына Оды Навукацу. В те времена семейные связи имели весьма большое значение, и это было в порядке вещей. Воспользовавшись поддержкой родного папаши и доверчивостью нового родителя, Ода Набукацу решил отправить последнего на тот свет и завладеть провинцией. В разработке заговора активное участие принял один из видных военачальников армии Набунаги. Такигава Сабуробей. Поскольку Китабатака Таманори был прекрасным фехтовальщиком, одолеть его в открытом бою, даже в случае неожиданного нападения, нечего было и думать. Было решено прибегнуть к хитрости и услугам невидимых, которые и разработали план в деталях. И наконец, наступила ночь. покушения. Цуге Сабурод Заэман, вассал Китабатаке, провел воинов Набукацу в замок господина. И подговорил слуг не поднимать шум, а напротив, помочь киллерам прикончить князя. Стража, охранявшая его покои, также была подкуплена и пропустила врагов. Поэтому в спальню Кидобатаки Таманори они ворвались неожиданно и сразу бросились с обнаженными мечами к его ложу. Но взять мастера меча запросто. Всё же не удалось. Едва вскочив с постели, он в один прыжок добрался до своего страшного клинка, стоявшего поблизости на специальной стойке, и словно молния нанёс два разящих удара первым двум нападающим. Но противники лишь пошатнулись от ударов и усилили натиск. Меч знаменитого фехтовальщика попросту соскользнул с их панцирей, не причинив никакого вреда. Оказалось, подкупленные слуги специально затупили меч Китобатаки, и он не мог пробить тяжелые доспехи убийц. Все закончилось в несколько секунд. Бесстрашный, но бессильный что либо сделать тупым мечом Китобатаки Томанори пал. обливаясь кровью. Сразу же после убийства Таманори Ода Набукацу объявил себя правителем провинции Исе. Однако члены семьи Китабатаке не смирились с этим и поклялись отомстить подлому узурпатору. Из Нары приезжает Китабатаке Тамаёри, младший брат убитого даймё. Он был буддийским священником, но ради кровной мести оставил проповеди. Вокруг него вскоре сплотились верные вассалы клана Китабатаке и союзники из провинции Ига. Дело шло к крупному вооруженному выступлению. Тогда за дело взялся уже известный нам Ткигава Сабурабей. Во главе армии Ода Нобукацу он решительно повел наступление против заговорщиков и разбил отряды родственников Китабатаке. Оставшиеся в живых заговорщики бежали в соседнюю провинцию Ига, под крыло тамошних кланов Госи и запросили помощи у могущественного князя Мори Матанари. Мори двинул свою армию в этот регион, но навстречу ему выступили войска Одена Бунаги, и Матанари пришлось отступить. Интересно, что его по легенде среди сторонников Китабатаке Тамаёри был и сын великого фехтовальщика Цукахары Бакудена, прежний телохранитель Китабатаке Таманори и блестящий мастер фехтования школы Касима Синтарю. Рассказывают, что, обижав Выга, он присоединился к одной из групп синоби и передал им секреты боевого искусства, традиции которой и Касима Таким образом, владение дома Ода вошли в соприкосновение с Иго. при взгляде на эту бесхозную территорию у Навукацу не мог не разгореться аппетит, тем более что еще его приемный папа, Китабатаке Таманори, приложил немалой сил, чтобы прибрать ее к рукам, и даже в качестве своего опорного пункта в Ига выстроил на горе Симаками-Тдзимару в Набаре мощную крепость. Так Набукацу начал планировать захват Иго. Однако покорить Гористую провинцию было не так-то просто, ведь её контролировали воинственные госи, славившиеся своей искусностью в ратных делах. В иранки о них говорится. С древних времён лучшие войны ига вызывали восхищение своей армией, поскольку в своей жизни они не руководствовались обыденными мотивами, они не обращали внимания на смерть и превращались сущих злых духов, когда сталкивались с врагами, они не испытывали поражения, которое считалось бы величайшим позором. Тем не менее, Ода Набукацу твердо решил действовать, и когда представился удобный повод, в 1579 году к нему явился видный самурай из Ига, Симаяма Каинаками, с жалобой на некие безобразия, творящиеся в провинции, и попросил наказать виновных. приступил к притворлению своего плана в жизнь. Первым делом он приказал своему вассалу Такэгаве Сабуробею принять меры к укреплению крепости в Набаре, которую по примеру папочки решил использовать в качестве плацдарма. Замок Маруяма стоял на холме высотой в 180 метров, с весьма крутыми склонами. С одной стороны его стены нависали над рекой, что делало штурм с этой стороны совершенно нереальным. Однако некоторые оборонительные сооружения были еще не достроены, а Такэгава вместо того, чтобы все делать в тайне, начал строительство с таким размахом и роскошью, что это тотчас привлекло внимание местных госи. Дзи замураи понимали, что Ода Набукацу готовят вторжение в их земли. Поэтому их предводители собрались на совещание в монастыре Хэйракудзи близ замка Оэна, и несмотря на то, что между различными кланами существовали серьезные разногласия и даже вражда, сумели договориться об организации совместного отпора агрессору. Во главе коалиции встали знаменитые Дзёнины Фудзибаяси, Нагата Наками и Мамоти Тамба Ёсумицу. После непродолжительных совещаний они и разработали единый план действий. Несколько ниндзя устроились на работы в качестве простых строителей и через несколько дней уже вызнали замыслы Набукацу и все уязвимые места замка. И всё же мощь возводимой крепости внушала гостям немалые опасения, поэтому на совещании было решено напасть на нее еще до завершения строительных работ. Заодно планировалось устранить и такие гаву Сабурабе. В июне 1578 года Соединенные войска госси севера и юга провинции Ига во главе с Мамоти Тамба неожиданно напали на замок Маруяма. Враг был застигнут врасплох. Игамоно без труда ворвались в крепость и принялись истреблять ее гарнизон. Часть воинов Оды была облокирована в Маруямадзё. Часть во главе со своим начальником вырвалась из замка и сосредоточилась в близлежащей деревушке. Собрав своих солдат, Такигава двинулся навстречу мятежникам, но ниндзя из Ига спутали его планы, сея панику и распространяя слухи о своей многочисленности. Сражение было кровавым и продолжалось до глубокой ночи. Бойцы Ига, действуя мелкими группами, стремительно нападали на отряды Такигавы и также стремительно исчезали в горах. В конце концов, они загнали один отряд врага на залитое водой рисовое поле, где воины, облаченные в тяжелые доспехи, практически не могли передвигаться, а другой в непроходимую чащу, после чего началась настоящая резня, в которой бойцы Такигавы не могли оказать серьезного сопротивления. Немногие оставшиеся в живых самураи Набукацу, вырвавшись из окружения, бежали в Иса. На следующий день Игамоно атаковали блокированный в замке отряд врага и в течение нескольких часов уничтожили его и испалили замок до дотла. Уже говорилось, что ниндзя одной из целей ставили убийство ненавистного Такигавы. И когда через какое-то время в груди трупов было обнаружено тело человека, одетого в богатые одежды и по внешнему виду похожего на него, они решили, что победа полная, прекратили преследование и устроили пиршество. Сейчас уже трудно сказать, была ли это случайность или изобретательные воины Такэгавы специально подсунули тело похожего человека, но военачальник остался жив, о чем через несколько дней донесли шпионы в провинции Иса. Оказывается, в Смотухе он сумел скрыться и бежать в местечко Мацуга-Симо, откуда перебрался в Иса. Как констатируют иранки, это была огорчительная ситуация и весьма досадный случай. Китебатака Набукацу был взбешён известием о сожжении крепости. Потерпеть поражение от кучки госи Какой позор! Его лучший военачальник Такэгава был разбит, как ни на что негодный недопёсок. Он жаждал мести и требовал немедленного выступления в поход, но большинство его вассалов, памятуя о страшной битве у крепости Маруяма, всячески старались оттянуть начало военных действий, убеждая князя собрать побольше сил. В результате подготовка к нападению на Иго заняла больше года. В начале сентября следующего, 1579 года 9.000-ная армия во главе с самим Набукацу выступила из его резиденции в Мацугадзаке. Набукацу решил провести свою армию из Иссе в Иго тремя колоннами через три горных прохода. План вторжения держался в строжайшей тайне, и лишь несколько главных военачальников были ознакомлены с ним. И все же ниндзя заранее выведали планы Навукацу и вовремя оповестили о них представителей коалиции Дзидзамураев. Поднявшись на недоступные для врага кручи, игомоны сначала затормозили наступление армии Оды, а ночью, в 17 день девятого месяца, незаметно окружив ее в ущелье на перевале Нагана, приготовились к генеральному сражению. Стояла осень. Порывистый ветер развивал сотни боевых флажков на копях самураев Набукацу, двигавшихся по дну ущелья. Это был самый большой отряд армии Ииса, и во главе его стоял сам Набукацу, золочёный зонд которого виднелся даже в густом утреннем тумане. Набукацу действовал четко и планомерно. Как только горный проход начал расширяться, он разделил свои войска на семь групп и отдал команду атаковать семь небольших деревушек, лежавших внизу. То, что произошло дальше, подробно описано в Иранки. Воины из Ига представляли собой сильную армию, так как находились в родной провинции и умело оценивали преимущества, которые им предоставляла местность. Они создали укрепления, стреляли из ружей и луков, использовали мечи и копья, сражаясь плечом к плечу. Они прижали противника и отрезали его от входа в горный проход. Армия Набукацу была столь занята атакой, что потеряла дорогу, и люди из Ига под прикрытием тени, которую давали горы на западе, легко одолели их. Затем пошёл дождь, и воины Навукацу перестали видеть дорогу. Бойцы Ига, воспользовавшись этим и зная, что некоторые еще сидят в засаде в горах, издали боевой клич. группу местных воинов, услышав сигнал, поднявшись со всех сторон, начали атаку. Буси исы смешались во мраке и рассеялись во всех направлениях. Они бросились бежать и были зарублены, кто в узких проходах, кто на крутых скалах. Их преследовали даже на топких рисовых полях. и окружили. Вражеская армия сильно ослабела, некоторые убивали друг друга по ошибке, другие кончили жизнь самоубийством. Неизвестно даже сколько тысяч людей полегло здесь. Столь же незавидны оказалась судьба двух других колонн, шедших другими дорогами. Уже битый Токигава Сабурабей возглавлял самую южную колонну армии Набукацу и наступал через перевал Анибокугоэ. Ниндзя заманили его в засаду, окружили и на голову разбили, причем в бою лишился головы Цуге Сабуродзаэмон, предавший своего господина Китабартака Таманори. Третья колонна во главе с Нагано Сакёдаю и Акияма -да и Укэдаю наступала между первыми двумя, добравшись до местечка Иседзи, она начала наступление на эту деревушку. Но в самый разгар боя в тыл ей ударили отряды Игамоно, прятавшиеся в засадах на склонах гор. Зажатые в ущелья и осыпаемые градом камней с гор, войны Нагана и Акиямы были почти все истреблены. Разгром армии Набукацу был полным. Она понесла огромные потери. В строю осталось менее половины воинов, и даже сам Набукацу едва не лишился жизни. Узнав о разгроме Набукацу, его отец и повелитель отдан Набунага направил ему гневное письмо. Расчётливый и коварный Набунага ругал сына за поспешность и авантюризм, назвав его безрассудный поход непростительным. Суровый тон письма понять не трудно, но этот раз, хотя и косвенно, была задета его честь. В послании к Набукацу он писал: "Вторжение в пределы Ига было большой, в высшей степени ужасной ошибкой". Даже если бы это соответствовало пути неба, а солнце и луна упали на землю. Как не сурово прозвучали в этот раз слова родителя в адрес Набукацу, он понял их справедливость и в дальнейшем неукоснительно следовал распоряжениям отца. Надо было готовиться к новому походу, но другие военные компании отвлекали внимание на Бунаге. Когда же он наконец сумел расправиться с храмом Исиама Хонганди в 1580 году, настал черед провинции Ига. Он собрал двоеначальников в своем замке Адзути и приказал готовить войска к походу на Ига. Многие полководцы были в растерянности. Они не хотели связываться с коварными ночными убийцами, но в страхе перед Одой им ничего не оставалось, как подчиниться. План вторжения был разработан во всех деталях. Было решено наступать сразу с нескольких сторон, окружив Ига плотным кольцом войск. И без того маленькую армию Госи необходимо было рассеять ударами с разных направлений, прижать к замкам и там блокировать, тем самым лишив ниндзя главного оружия свободы маневра. На первый взгляд, такой план мог показаться безумием, ведь по провинции были разбросаны десятки хорошо укрепленных замков, и выкуривать из них ниндзя пришлось бы месяцами. Ведение долгой осады требовало немалых затрат, но Ода был готов и на это. Только бы лишить ниндзя их главного козыря свободы передвижений и не дать им возможности бесследно скрыться в горах. В качестве консультантов при разработке плана были приглашены несколько перебежчиков из Ига и Икога, главы крупных семей ниндзя Цуге, Таматаки и Тарао. Кроме того, Тарао Сирабей Мицухира, который позднее стал соратником великого дзёнина Хатори Ханзо, вместе с другим ниндзя Хори Хидэмасой согласились возглавить отряды армии диктатора. Для реализации плана была собрана колоссальная по тем временам армия, около 46 тысяч воинов. Для сравнения, по оценкам историков, все население провинции Ига составляло в то время около 90 тысяч человек. Во главе отрядов стояли 23 лучших военачальника Оды. Армию сопровождало также большое число синоби из враждебных Ига семей. Этим полчищем противостояло войско коалиции Гося. численностью приблизительно в 4.000 бойцов, 600-700 человек из которых были профессиональными ниндзя. Первоначально командовать операцией собирался сам Ода Набунага, но за несколько дней до выступления всегда здоровый Набунага, находясь в своей резиденции в замке Одзути, внезапно почувствовал странную слабость. Начало похода было отложено на несколько дней. А когда войска, возглавляемые Набунагой, наконец выступили, уже через полдня пути у полководца, который провел большую часть жизни в походах, вдруг началось непонятное головокружение. Всё поплыло перед глазами, резко упало зрение, холодный пот покрыл тело. Продолжать поход в таком состоянии он не мог, и армии пришлось вернуться в Адзути. Поползли слухи, что ниндзя отравили диктатора, стремясь сорвать вторжение в Ига. Вняв советом приближённых, которые предостерегали его от личного столкновения с ниндзя, Набунага решил не рисковать и не ездить в Ига до окончания кампании. Тем не менее, через посыльных и шпионов он руководил всеми операциями в восставшей провинции. Не один день провел он размышляя, что можно противопоставить тактике ниндзя из Иго. В 27 день 9 месяца 1581 года войско Оды по шести дорогам лавины ворвались в провинцию Ига. Объединенная армия Дзидзамураев попыталась преградить захватчикам путь в горах на севере провинции, но под напором многократно превосходящего врага стала постепенно откатываться к югу. 10.000 конный отряд во главе с Одой Набукацу наступал на Иго и из провинции Ииса по дороге через деревушку Исетзи. В подчинении у Набукацу состояли видные военачальники Набунаги, Ода Набудзуми, Фурута Хэбу и Йосида Горо, а также его вассалы, уже имевшие опыт боевых действий против Ига-моно. Такигава Сабурабей Кадзумасу, Нагано Хакидаю и Хиоки Дайдзэнрё, достигнув Иседзи, Набукацу разделил свой отряд на три группы и приказал атаковать три местные деревни и несколько небольших крепостей, в которых укрылись буси Ига. Отряд Такигавы осадил замки Тананаманосё и Кунимияма, а Нагана и Хиоки напали на долину Ао и крепость в местечке Касивао. Они не встретили большого сопротивления, но понесли серьёзные потери во время ночных нападений ниндзя на их лагеря. 14000 отряд Оды наступал на Ига с севера с территории Кога через деревню Цуге. Командовали им многоопытные полководцы. Нива, город Зайон Нагахиде, Гахиде, такигава Сёген, такигава Гидаю, вакабасакё и тодо Сёген. Лагерь Нивы Нагахиде неоднократно подвергался ночным нападениям ниндзя. В результате его солдаты не могли спать из страха быть убитыми и через несколько дней были на пределе физического истощения. Гамоу Удзисато Вкидзака и Судзи и казначей Ямаока наступали во главе 7000-ного войска также с территории Кога, но несколько западнее через деревню Таматаки. Главным направлением их удара был город Уэна. По сообщению Иранки, когда этот отряд двигался через Кога, некий госи Матидзуки Тётара, по-видимому, состоявший в союзе с буси из Ига, со своей шайкой преградил путь одной из его колонн, возглавляемой Уманоути Цайманодзё. В последовавшей дуэли Матидзуки убил командира вражеского отряда, но был вынужден отступить под напором превосходящих сил противника. Хори Хорихидемасы и Тарао Мицухира в составе 2300 бойцов проникло в Ига через местечко Тарао, тоже из Кога. Поначалу оно не встретило почти никакого сопротивления, поскольку госи северо-западных районов Иго предпочли сосредоточить своих бойцов в сильно укрепленном монастыре Каннон-дзи на горе Хидияма к западу от Оэно. Мощный десятитысячный отряд во главе с Асана Нагамасы, Синдзё Суруганоками, Икома Утацумури, Мори и Кинаками, Тодай Дандзё, Сёноске, Савай Генсиро, Акияма Сакондаю и Йосино Мияути Сёхо наступал с юга провинции Ямата через местечко Нагатани. Эта группировка осадила замок Касивабара, принадлежавший самому Мамоти Сандаю. Гарнизоном в то время командовал некий Такана, который был экспертом в области ночных нападений и активно использовал методы школы Кусуноки Рю. Однажды ночью он приказал женщинам и детям, бывшим в крепости, запалить множество факелов и начать размахивать ими. Враги подумали, что гарнизон готовится к вылазке. В их лагере начался переполох. Все натягивали доспехи и выходили строиться в поле. Однако ночь минула, а ниндзя из Касивабары так и не вышли. В результате нападение захватчиков запланированное на утро было сорвано. Просто войны валились с ног после ночного бдения. Последняя группировка армии Набунаги численностью в 3000 самураев наступала также из Ямата, но севернее через селение Касама. Во главе ее стояли известный полководец Цуцуи Зюнкей и его племянник Цуцуи Садацугу. Главный удар этого отряда был направлен на монастырь Каннон-дзи, где укрепились основные силы Госи Ига. Войска Набунаги действовали зверски. Они целиком выжигали деревни и близлежащие леса, насиловали, уничтожали посевы, но в сражения не вступали, специально оставляя защитникам ига проходы к крепостям. Ниндя постоянно совершали ночные нападения, устраивали засады, вырезали небольшие авангардные и арьергардные отряды, заманивали врага в ущелье и обрушивали на него камнепады. Однако все было тщетно, враг методично оттеснял их к старинным замкам. Вскоре оказалось, что силы ниндзя расчленены и разбросаны по замкам, которые были обложены плотным кольцом войск на прорвать осаду силу оборонявшихся не было. Формально Набунага еще не одержал ни одной победы, но фактически уже выиграл кампанию, навязав врагу свою игру. На северо-востоке Инга находился буддийский храм Каннон-дзи, больше похожий на крепость, чем на мирную обитель. Располагался он на горе Хидияма, где имелось еще несколько мелких храмов-крепостей. Именно сюда и была загнана главная группировка Госи. Глубокой ночью отряды Гамоу, Ямаоки и Цуцуи начали штурм монастыря. Основной удар был направлен против главных ворот. Здесь сосредоточилось более тысячи нападающих. Одновременно по штурмовым лестницам началась атака на стены крепости. Возглавил её сам командующий осаждающей группировки, опытный полководец Гамоу Удзисата, бок о бок с которым сражались два его малолетних сына. И Гамона сражались мужественно и умело. На головы нападающим дождем сыпались камни и бревна, покрытые шипами. Одновременно ниндзя сами предприняли контратаку через подкоп. По другим сведениям, отряда ниндзя заранее укрылись в кустах на склоне горы, внеся сумятицу в ряды нападающих. В результате войска, находившиеся прямо у стен монастыря, оказались в полном окружении. При этом ниндзя Мамода Мамодатоби и Йокояма Дзинске спустились до самого подножия горы и отсекли головы обоим сыновьям Гамоу. Когда они с боевым кличем устремились на врага с короткими мечами в руках, штурмовые отряды обратились в бегство. И только вступление в бой свежих резервов спасло их от полного разгрома. В награду за героизм, проявленный в этом бою, семь бойцов из Ига получили прозвище Семь копий из горы Хидеяма. Это были Мамодата-бей, Йокояма Дзинске, Фукукита Сёген, Морисира Заэмон, Матиике-бей, -э Ямада Кансира и еще один ниндзя, имя которого история не сохранила. На военном совете предводителей Госси с участием семи копий из горы Хидиама было решено ночью сделать вылазку против авангарда вражеской армии, которым командовал Цуцуюдзункей. Планировалось ворваться в лагерь противника и убить Дзюнкэя, который прославился особой жестокостью по отношению к Игамоно. Он вырезал целиком семьи, сжигал дотла деревни, пойманных ниндзя, варил в течение нескольких дней на медленном огне, лично рубил руки и ноги. Конечно, ниндзя понимали, что убийство Цуцуи не сможет изменить ход кампании в их пользу. В лагере Ода было еще немало военачальников, но рассчитывали посеять панику и страх в рядах осаждавших. Войные тутусы спокойно спали, лишь дозорные были начеку и зорко всматривались в ночную тьму. Внезапно тишина была словно взорвана. Со всех сторон на лагерь посыпались стрелы. И Иранки рассказывают. Звёзды они летели со всех сторон, снизу и сверху. Поднялся странный шум, будто закипает вода в чайнике. И, как можно было ожидать, в лагере многие мудрые, опытные и смелые воины не имели времени даже, чтобы надеть свои доспехи и затянуть их на поясе. Они хватали мечи и пики, с поспешностью сбегали вниз и стояли там с отчаянной безнадежностью, непрестанно сражаясь. Неожиданно, как это часто бывает в предгорьях, налетел порывистый ветер и загасил факелы, освещавшие лагерь. В темноте самураи Цуцуи пришли в полное смятение и в отчаянии принялись рубить направо и налево, надеясь поразить, невидимых убийц. Панический страх охватил их. Они не понимали, то ли враг окружил их со всех сторон, то ли нападают лишь с одной стороны. Да и где он, этот противник? Никого не было видно, лишь какие-то тени выныривали из темноты, наносили разящие удары короткими мечами и тотчас исчезали из поля зрения. Со всех сторон продолжали лететь стрелы. Боевые кони, отвязавшись от канавязи, Носились по лагерю, сбивая воинов с ног. И тут произошло то, что уже когда-то было с войсками Набукацу. Войны, окончательно смешавшись, начали по ошибке убивать друг друга. Ниндзя же напротив, во время этого кошмарного боя чувствовали себя как рыба в воде. Они прекрасно ориентировались в темноте, Опознавали друг друга при помощи особых паролей и неприметных меток на одежде. Меньше чем через час все было кончено. Лагерь Цуцуи был полностью разгромлен. Палатки повалены, кругом валялись окровавленные трупы без голов, с подрезанными подколенными жилами. Именно эти уязвимые точки поражали ночные дьяволы. Однако хитрому Цуцуе удалось ускользнуть. Он предпочитал не ночевать в лагере и всегда проводил ночи в отдельном биваке, вдалеке от монастыря. На фоне отдельных успехов Госи из Иго, все яснее становилось, что победа в конце концов останется за многократно превосходящими силами врага. Через неделю после начала вторжения почти вся провинция лежала в дымящихся руинах. В центре ига еще держался один лишь монастырь Каннон-дзи. На него было направлено главное острее атаки армии Набунаги. Сюда стягивалось все больше и больше войск, пока их численность не достигла 30 тысяч воинов. Футбоя главного оплота Госи Ига была предрешена. Полководцы Бунаги понимали, что штурм канон дзи может стоить очень дорого, так как ниндзя были полны решимости драться до конца. Как сообщает Иран Ки, в последний день обороны монастыря Каннон-дзи лица его защитников напоминали деревянного Будду. Столь велико было их мужество и бесстрашие. И тогда два главных военачальника, Оды, Цуцуи Дзюнке и Гамоу Удзисата, предложили поджечь монастырь. Сотни смоляных огненных бомб градом посыпались через стены крепости. Начался грандиозный пожар. Сухая погода и сильный ветер способствовали тому, что огонь запылал по всему монастырю. Воды внутри почти не осталось, и тушить пожары было нечем. Дым окутал гору Хидиама. Точно так же были преданы огню и все другие более мелкие замки и монастыри ниндзя. Но никто из гоши не вышел наружу, они предпочитали смерть в огне постыдной капитуляции. Часть ниндзя попыталась с боем прорваться в горы, но войска Набунаги Столь плотным кольцом охватили их укрепления, что сделать это было практически невозможно. Большинство беглецов пали под ударами воинов врага. Часть госси совершила сепуку. Многие кончали с собой, бросаясь в огонь, в котором уже погибли сотни их товарищей. Так они соединялись духом с мужественными воинами ига. В начале десятого месяца все укрепления ниндзя на горе Хидиама пали. Пожары полыхали несколько дней, и вскоре на месте некогда прекрасных буддийских храмов остался лишь пепел, который порывистый ветер разметал по всей округе. Рассказывают, что еще через несколько месяцев после этой кровавой бойни деревья в этих местах все еще были покрыты копотью. После падения Каннон-дзи лишь на юге провинции еще в течение месяца продолжал держаться замок Касивабара, родовое гнездо семьи Мамоти. Оборону его возглавлял сам легендарный дзёнин Мамоти Сандаю, и именно его изощренные уловки позволили этой крепости столь долго сопротивляться превосходящим силам врага. Набунага приказал покончить с мятежными кланами Госи раз и навсегда. Он требовал неукоснительного следования тактике выжженной земли. Поэтому семьи Госи из Ига вырезались под корень, а для отчета составлялись списки казненных. казнённых. Иранки донесла до наших дней ужас той кошмарной резни. Войны Набунаги продвигались как один через горы провинции Ига, и монастыри по всей провинции были полностью разрушены огнем. Такигава и Хорикуда, командиры отрядов Набунаги, лично спешивались с лошадей и сумели уничтожить ни одного умелого воина. Они заняли много районов и наказывали всех своими руками. Во время наступления на монастырь Кикёдзи одним взмахом меча были преданы смерти тысячи людей, включая дзёнина Хатори. Помимо этого, многие были вырезаны и уничтожены до конца. Остатки бежали в горы Касугаяма, что на границе с провинцией Ямата, и рассеялись там. Но Цуцуи Дзюнкэй преследовал их через горы, наводя о них справки и разыскивая беглецов. Точное количество зарезанных и разоренных до сих пор неизвестно. Казалось, разгром Нинзе был полным. В огне сражений погибли целые семьи. На территории Ига не осталось ни одного целого храма. Стены замков зияли жуткими проломами. Деревни были обращены в пепел, а поля выжжены и вытоптаны. В амбарах крестьян не осталось зерна для следующего посева. Большинство жителей бежали в леса. Темное искусство ниндзя оказалось бессильно перед мощью диктатора. перед тренированный, многократно превосходящей ордой врага. Но были ли ниндзя действительно сокрушены и изничтожены? Казалось бы, вопрос глуп по сути, ведь речь только что шла о жуткой резне и зверствах солдатни на Однако всё не так просто. Уже говорилось, что профессиональные шпионы и диверсанты в армии Госи составляли 600-700 человек. Что же мы знаем об их судьбах? Из источников той пары известно, что часть из них небольшими группами разбрелась по разным провинциям страны и поступила на службу к разным даймё. по всей Японии. Например, группы ниндзя пристроились в кланах Косити из провинции Ямата, Рюдзёдзи из Ямасира. Другие укрылись в провинциях Тамба, Кавати и Кии, в княжестве Фукусима, где впоследствии возникла мощная школа ниндзюцу Фукусима-рю. В Кага, где зародилась созданная на основе Игарю новая школа искусства быть невидимым, эти Дзен-рю. Еще 50 человек поступили на службу к могущественной семье Маэда, превратившись в игамоно гадзюнингуми, отряд игамонов в 50 человек. Многие ниндзя скрылись в горах и позднее осели под видом обычных крестьян. О том, сколь много было таких ловкачей, свидетельствует тот факт, что когда Токугава Эйясу проезжал через провинцию Иго, и ему срочно потребовалась надежная охрана, об этом речь впереди. Его главный телохранитель и начальник разведки Дзёнин Хатори Ханза Запалил на перевале Атоги, что на границе Ига и Кога сигнальные огни и в течение нескольких часов собрал отряд в составе 200 ниндзя из Ига и 100 ниндзя из Кога. Причем было это всего лишь через год после поголовного истребления ниндзя Добавьте сюда невидимок, о судьбе которых мы попросту не знаем, и тех, кто подобно знаменитому Исикаве Гоэмоно, о котором речь пойдет далее, занялся разбоем. Да погибли вообще хоть кто-нибудь из профессиональных ночных воинов во время Тэнсё Иганоран. Конечно, погиб, но их были единицы в огромной общей массе госи крестьян. буддийских монахов. Кстати, вырезанные после своего истребления едва не отправили на тот свет самого Набунагу, когда тот решил лично удостовериться в полноте разгрома противника и в сопровождении многочисленной охраны приехал в Иго. Источники сообщают, что он, боясь покушения, почти нигде не останавливался. обросив мельком взгляд на разрушенные замки, на груды еще не убранных трупов, на сожжённые деревни и удовлетворившись увиденным, спешил далее. И все же ниндзя сумели выследить заклятого врага, когда тот отдыхал от тягот путешествия в старинном синтоистском храме и Храм сильно пострадал во время боёв, так что князю пришлось удовольствоваться лишь развалинами. Набунага сидел на складном походном стульчике в плотном кольце телохранителей, военачальников и слуг, и равнодушно созерцал руины храма, некогда бывшего центром паломничества жителей всей провинции. Он мог не беспокоиться за свою жизнь, специально натренированные меякаси только что прочесали всю округу на расстояние мушкетного выстрела. Так что даже если мятежники и укрылись где-нибудь неподалеку, до него им не добраться ни мушкетной пулей, ни отравленной стрелой. И вдруг раздался оглушительный грохот. Над лесом извились три облачка дыма, и свинец градом хлестнул по окружению на Бунаге. Это три ниндзя Мамоти, Атовакамбе, Дабасихарада и Инбанкан, сумевшие незамеченными убраться из замка Косивабара за несколько часов до его падения, произвели залп с трех сторон сразу из Отэппо, больших ружей. то представляли собой эти АТП не совсем ясно, то ли это были лёгкие переносные пушчонки, то ли крупнокалиберные мушкеты. Но судьба была милостива к и на этот раз пули ниндзя разметали в клочки 7-8 человек из свиты, да ранили ещё полтора десятка самураев. Но самого князя миновали. Охрана немедля бросилась в погоню, но смельчаков уже и след простыл. Так что на Бунаге ничего не оставалось, как еще раз поблагодарить богов за свое чудесное спасение и подивиться замечательному мастерству отважных невидимок. Ниндзя потерпели поражение, но не были уничтожены. Только ветер войны разметал их по всей стране. Благодаря чему школы, связанные с классической традицией ниндзюцу и гарю, стали появляться в самых разных уголках страны восходящего солнца. И это очень важное следствие мятежа Выга годов Тенсё. Важно но не единственное. Во время Тэнсё Иганоран no была уничтожена коалиция Госи Ига, из-за чего ниндзя как самостоятельная единица на исторической сцене попросту исчезла, лишившись своей традиционной базы, своей земли, своего единства. Что же касается Набунаги, то он недолго наслаждался победой над Ига. Так как то, что не удалось воинам теням сделал предатель. В 1582 году Ода осадил твердыню клана Мори, крепость Такамацу и бросил на нее значительную часть своих войск, оставшись в Киото с горстью телохранителей. Этим воспользовался один из его самых доверенных генералов Акачи Мицухиде, который решил расплатиться с князем за его оскорбительное поведение по отношению к нему, Акети совершил вероломное нападение на Оду, когда тот развлекался с мастерами чайной церемонии в монастыре Хонно-Дзи. Набунага был убит или покончил жизнь самоубийством. Монастырь сгорел дотла, и тело Оды не было найдено. Впрочем, и изменник не протянул долго. Главный военачальник Оды Тоётоми Хидэёси разгромил его армию и в 1590 году объединил Японию. Ниндзя из Кога и Тенсё и Ганоран Интересная была реакция ниндзя из Кога на смертельную угрозу для их извечных союзников из Ига. Известно, что между этими двумя группировками ниндзя всегда существовали дружеские отношения, и они не раз сражались бок о бок на поле брани. Однако во время Тенсё Игано Ран Госи из Кога не только не встали на сторону Госи из Ига, Но и открыли горные проходы армии Набунаги. Известно, что более половины войска заклятого врага Ниндзя проникла в Ига по дорогам Цуге, Таматаке и Тарао, которые контролировали одноименные семьи Когамон. Мало того, как уже говорилось, Госи и из Кога Тарао Сирабей Мицухира и Хори Хидэмаса лично командовали отрядами армии Оды. Таким образом, вековая связь между двумя группировками ниндзя неожиданно прервалась. Что же послужило тому причиной? Незадолго до Тэнсё Эганоран провинция Оми также подверглась вражескому нашествию. В 1570 году войска Набунаги нанесли сокрушительный удар ее властителю Сасаки Юсикаты. на стороне которого обычно сражались когамоно. Пока в стране полыхала гражданская война, Юсиката выжидал. Он все раздумывал, на чью сторону встать, и, по-видимому, в итоге сделал неверный выбор. Сговорившись с даймё Аисаи, Сасаки выступил против Набунаги, выбрав удобный момент, когда армия Оды Завязла в боях с войсками Асаи у реки Анегава, Сасаки неожиданно ударил ей в тыл. Однако попытка взять хитроумного Оду в клеще из-за его умелых действий и предательства союзников с треском провалилась. Когда авангард армии Сасаки схватился с отрядами Оды, арьергард поднял мятеж и нанес предательский удар войскам Оми в спину. А тут ещё подошедшие войска на Бунанге развернули столь мощное наступление в лоб и из флангов, что армия Сасаки обратилась в бегство и была рассеяна по горам. Сам Юсиката, спасаясь от неминуемой гибели, бежал в труднодоступный район Кога в надежде найти поддержку у сильной коалиции 53 кланов Госи. Тем временем провинция Оми была полностью захвачена отрядами Набунаги. Трудно сказать, что происходило в то время в Кога, но вероятно, единства среди тамошних госи не было. Известно, например, что многие когамоно двумя годами ранее поступили на службу к Катугаве и Ясу, воевавшему на стороне Оды. В этой ситуации часть когамоно Хотела поддержать Сасаки, другая выступала за подчинение Набунаге. Когда же выяснилось, что Ода готовит карательную экспедицию против Кога, госи обратились к Токугаве и Ясу, чтобы через него уладить конфликт. Токугава лично обратился к Набунаге с просьбой отказаться от похода на Кога, обещав нейтралитет тамошних госи. Ода не мог не принять во внимание просьбу своего могущественного союзника и был вынужден отказаться от плана поголовного истребления мятежников. В результате многие госи из кого присягнули на верность Набунаге, а некоторые даже поступили к нему на службу. Поэтому во время Тэнсё Иганоран Они не могли поддержать своих сородичей, но и в армию Оды в подавляющем в своем большинстве не пошли. Что же касается поступка Тарау Сирабе Мицухира и Хоре Хидемасы, то он вызвал только презрение у остальных семей ниндзя Кога. Судьба Мамоти Сандаю и школа Кисюрю Текст Иранки хранит в себе несколько очень интересных загадок, которые мы попытаемся разрешить. Одной из главных действующих фигур событий Тенсё Иганоран был дзёнин Мамоти Сандаю, и вполне естественно, что источник уделяет ему немало внимания. Так в Иранки Подробно рассказывается, как ниндзя Мамоти вел ожесточенное сражение с армией Набукацу на скалах на перевале Наганотоге, как они в течение более чем 20 дней отбивали нападение врага в замке Касивабара. При этом, несмотря на детальное описание штурма и падения крепости Касивабара, в книге нет и намека на дальнейшую судьбу Мамоти Тамба. то ли погиб он в пламени родового замка, то ли бежал, хотя Иранки подробно рассказывает о гибели десятков других, гораздо менее важных героев обороны. Второе, что сразу привлекает внимание, это то, что в Иранки ни разу не упомянуто имя Фудзибаяси Нагатанаками, тогда как по другим источникам он был вторым лидером коалиции Госи Ига. Эти две странности хроники мятежа в Ига породили немало споров среди историков ниндзюцу. Интересную версию высказали Акуса Хейситира и Фудзита Сейка. Они предположили, что Фудзибаяси Нагата и Мамоти Тамба одно и то же лицо, действовавшее в соответствии с принципом Ямагамино Дзюцу, искусство нескольких жизней, которое подробно описано в Бансен Бансэнсюкай. Смысл Ямагамино Дзюцу в том, что Дзвенен должен иметь несколько усадеб в разных местах и играть при этом роли разных людей. Акусы и Фудзита смогли достаточно убедительно аргументировать свою версию. Так, по мнению Ниндзюцу одно из важнейших доказательств кроется уже в самом умолчании действий Фудзибаяси Нагатанаками в Иранки при пристальном внимании к Мамоти Тамбе. Ведь если человек упоминается под одним именем в каком-то эпизоде, вполне естественно, что его второе имя или псевдоним при этом не фигурирует. Во время полевых изысканий на территории провинции Инга Акуса и Фудзита в разных местах обнаружили два захоронения Фудзибаяси и Мамоти. Казалось бы, это полностью опровергает их версию. Однако посмертные буддийские имена обоих дзэннинов оказались похожи, как две капли воды. Они отличаются друг от друга лишь одним иероглифом. Посмертное имя Мамоти Тамба Хонкаку Рюсей последователь дзен, а Фудзибаяси Нагата Хонкаку Тансей верующий воин. Что касается судьбы Мамоти Сандаю, то версия единого Мамоти Фудзибаяси позволяет прояснить и этот вопрос. По-видимому, Мамоти не погиб и сумел спастись во время кровавой резни. предполагают, что он либо скрылся в своем поместье Рюгути в деревушке Уде-Санбон-Мацу в соседней провинции Ямата, либо сначала спрятался в одном из храмов Ямабуси, с которыми имел крепкие связи, а затем по тайным горным тропам пробрался в Сингонскую обитель Коя, а оттуда еще дальше в монастырь на горе где и осел Нагора икоя, как говорилось ранее, в то время были оплотом враждебных набунаги сил и не раз становились приютом для всех врагов Кровавого объединителя. Так, в 1580 году за год до нашествия Оды на Иго, именно сюда, в Сайга в бежал Кеннё Сэнин, настоятель разгромленного Одой храма Исиама хонган Ряд фактов подтверждают эти предположения, но самое интересное, пожалуй, вот что. Во второй половине 17 века в Иго и в Кии, куда по предположениям Акусы бежал Мамоти Фудзибаяси, почти одновременно появились два важнейших наставления по ниндзюцу: Бансэнсюкай и Сёнинки. Автором Бансэнсюкай, как указано в тексте, был Фудзибаяси Ясутаке, потомок Фудзибаяси Нагата. сёнин же подписано Фудзибаяси Масатаке, патриархом школы Син Кусуноки Рю. Известна также как Кисюрю, Синнанрю, Наторирю и Нэирю. А создателем Син Кусаноки Рю в ней назван никто иной, как Фудзибаяси Нагата. Само сходство фамилий и имён авторов указывает на их родство. По-видимому, Фудзибаяси и Ясутаке и Фудзибаяси Масатаке были братьями, возможно, даже родными, и внуками великого Дзёнина. Имя их отца Неизвестно, но вероятно, он окончательно осел в Кии и поступил на службу к местному даймё. А вот сыновья его разделились. Ясутаке, который, по-видимому, был старшим, отправился на родину и поступил на службу к Ясудэ Унэме, пользуясь тем, что он был близким родственником знаменитого ниндзя Токугавы Хатори Ханзо. Исо занял высокий пост и попытался возродить славу старого рода ниндзя. Младший же брат, Масатака, остался в провинции Икии, служил тамошним даймё и кодифицировал собственную школу Син Кусуноки Рю. Впрочем, есть и иная версия происхождения Син Кусуноки Рю. Пони Фудзибаяси Масатаке это псевдоним известного самурая по имени Натори Сандзюро Масатаке. Этот Масатаке унаследовал родовую традицию ниндзюцу Натори Рю, которая вышла из школы Касю Рю и была основана командующим авангарда армии Такэды Натори Итинодзо Масатоси. Умершим в августе 1619 года. в местечке Санада, провинции Синано. Помимо родовой системы шпионажа Натори Санзюра Масатаке или Масадзуми, изучал военную науку школ Намбокурю и Морирю, на основе которых и создал Синку Санакирю, новую Кусанокирю или Синанрю. Само название, которое указывает на следование традиции синобино дзюцу, заложенной великим полководцем Кусуноки Масасиге. В 1654 году Масатаке был призван на службу в княжество Кисю, а умер в марте 1708 года. После этого Натори Рю передавалась по наследству среди его потомков, а члены семьи Усами, допущенные к изучению Натори Рю, неизменно занимали пост военных советников в княжестве Кисю. Хотя эта версия возникновения Син Кусаноки Рю довольно сильно отличается от предложенной Акуса Хайситира, Думается, что и в этом случае без влияния Фудзибаяси не обошлось. Иначе как объяснить, что Натори выбрал своим псевдонимом старинную ниндзявскую фамилию Фудзибаяси? И почему имена Фудзибаяси, а не Мамото, если речь идёт об одном и том же человеке? Акусе считает, что оказавшись в Нагара, Мамоти Тамба отказался от своего засвеченного в боях с армией Набунаги псевдонима и стал пользоваться родным именем Фудзибаяси Нагата. Укрывшись от преследователей на дружественной территории, старый ниндзя, по-видимому, не удалился на пенсию и после гибели Оды стал замышлять убийство его преемника. тае Хидеоси, вступив в сговор с монахами с горы Коя и с племянником диктатора Хидэцугу. Особые надежды он возлагал на ловкость своего лучшего генина, знаменитого Исикавы Гоэмона. Но план покушения провалился, а Исикава был казнён. Так что Мамути Фудзибаяси умер в провинции Кии, так и не отомстив врагу. Исикава Гоэмон японский Робин Гуд Мало кто из современных японцев не слышал имени знаменитого разбойника конца 16 века Исикавы Гоэмона. Его подвиги красочно и с любовью описаны в многочисленных пьесах театров Кабуки и Дзёрури, в народных сказаниях и легендах. По преданию, Гоэмон грабил и убивал богачей и раздавал добычу голодающим простолюдинам. Он был прекрасным мастером ниндзюцу и, как утверждают легенды, запросто превращался в обыкновенную мышь. В целом искова сильно походит на благородного Робин Гуда, народного героя другого островного государства Англии. Реальная биография этого блестящего ниндзя известна плохо. По одной версии, он был уроженцем местечка Хамамацу в провинции Татоми, а его настоящее имя было Цунэгути Хатиро. По другой сыном знаменитого призрака Мамоти Сандаю и его лучшим учеником. Считается, что в искусстве быть невидимым он уступал лишь одному человеку во всей Японии невидимке Искога Кога Сарутобе Саске, с которым по популярной народной легенде ему довелось как-то помериться силами. Правда, рассказ об этом дзюцу кураба совершенно фантастичен. Столкнувшись с Сорутоби Гаймон тут же превратился в мышь, демонстрируя силу своей магии, но и Саске не оплошал. Он обратился в кота. Разбойник подумал, что проиграл, и тут же выпустил на Саске сноп огня, но ловкий ниндзя из Кога ответил на это фонтаном воды и погасил пламя. Тогда Гуэмон превратился в огненный шар и устремился в небо, но прыгучая обезьяна предвидела и такой маневр и ударил разбойника боевым веером прямо в переносицу. После чего Гуэмон признал поражение и стал названным младшим братом Саске. Не раз Исикаве поручались самые сложные задания, таившие в себе немалые опасности. Например, он неоднократно пытался убить Набунагу, но удача постоянно отворачивалась от него. Гэмон выжил в страшной бойне Тенсё и Ганоран и сумел бежать в монастырь Негородэра. Одна любопытная легенда утверждает, что как-то раз он взобрался на самую высокую пагоду в монастырейный город Эра и спрыгнул вниз с высоты шестиэтажного дома безо всякого вреда для себя. Слава Гуамоно гремела по всей Японии, и однажды к нему обратился за помощью сам верховный советник Кампаку Тоётоми Хидэцугу. неполадивший с дядей, решивший отделаться от него при помощи невидимых убийц. По его заданию Геймон пробрался в резиденцию Хидеоси в замке Мамаяма, но убить его не смог. Зато после этого все ищейки тоетоми бросились по его следу, и в конце концов Исикава был схвачен и живьем сварен в котле с кипящей водой вместе со своим единственным сыном. Эта страшная казнь надолго сохранилась в народной памяти как свидетельство лютой ненависти и панического страха властителей Японии перед неуловимыми войнами ночи. Тэтоми Хидеоси и гибель монастыря Негоро-дэра Тейто Михидэёси, захвативший власть в стране после гибели Ода Nobunaga, во многом продолжал политику своего предшественника, столь же нищядно расправлялся со всеми противниками и громил буддийские монастыри. Послал карательную экспедицию против горы Коя, спалил дотла ныне город Дэр. При этом, как полагают авторы некоторых работ по истории японского шпионажа, Хидэёси сам был прекрасно знаком с методами ниндзюцу. Хидэёси происходил из крестьянской семьи, и само его восхождение до положения властителя страны свидетельствует о незаурядном таланте и колоссальном уме. В юности Хидэёси покинул родной дом и пустился в странствия. Об этом периоде его жизни никаких определенных сведений нет. Зато легенды утверждают, что он связался с разбойничьей шайкой некоего Короку и по его поручению стал высматривать подходящие для ограбления дома богачей. Хидеоси изучал расположение зданий, систему охраны, возможные пути проникновения внутрь и бегства. И наконец, Кароку согласился обобрать один из домов, присмотренных Хидэёси. Причём юноша не только изложил бандитам способ проникновения в него, но и сам пошел впереди. Однако ограбление провалилось. Когда Хидэёси уже прокрался вовнутрь, слуги заметили его, подняли гам и устремились в погоню. Но Хидэёси всё-таки сумел выбраться сухим из воды, прибегнув к известной ниндзявской уловке. Он бросил камень в колодец, и пока преследователи лазили в него, потихоньку смылся. Бандиты были поражены находчивостью и отвагой мальчишки, и сам короку подарил ему в награду меч работы знаменитого мастера. Неизвестно по какой причине Хидэёси расстался с шайкой Кароку, однако бродяжничать ему пришлось недолго. На этот раз его подобрал владелец небольшого замка Куно Мацусита Кахэй. Он, по-видимому, рассчитывал использовать находчивого и остроглазого мальчишку в качестве своего лазутчика в провинции Авари, откуда Хидэёси был родом. По легенде, Мацусита получил приказ своего господина Имагава Йосимото разузнать, какой панцирь носят воины Набунаги, властителя Авари, и решил переспросить об этом Хидэёси. Идёщий рассказал Мацуситеч, что панцирь в провинции Авари делали не из кожи, а из металла, и он защищал все тело. Речь шла, по-видимому, не об обычном панцире, который применялся в войсках других феодалов, скорее всего, имелся в виду какой-то новый вид. Во всяком случае, и Магава, и его верный вассал Мацусита хотели любой ценой раздобыть его образец. Мацусита подробно объяснил смысл и значение этой операции Хидеоси, снарядил его в дорогу, дал денег, на которые тот должен был приобрести комплект воинского снаряжения и пожелал скорого и благополучного возвращения. Хидэёси взял деньги, попрощался с Мацуситой и отправился в свою родную провинцию Авари. В замок Куно он так и не вернулся, поступив на службу к Набунаге. Даже став крупным военачальником, Тайтоми не позабыл навыков синоби. Предания рассказывают, что узнав о гибели Набунаги и мятеже Акети Мицухиде, он так спешил по дороге к столице, что, позабыв о собственной безопасности, не заметил, как в одиночестве оторвался от эскорта на подступах к Киото, близ города Амагасаки. Он столкнулся с группой людей в крестьянских одеждах, которые ремонтировали дорогу. Поравнявшись с ними, Хидэёси торжественным тоном заявил: "Работайте, работайте, друзья мои. Недолго осталось вам страдать. Скоро я облегчу вашу горькую участь". Не успел он произнести эти слова, как раздался сигнал боевой раковины, и словно из-под земли выросли вооруженные воины, которые заранее укрылись в засаде в ожидании Хидеоси. Они из выбежали на дорогу, окружили полговодца и обнажили мечи. Один из них повелительным тоном сказал: По приказу Сёго на Мицухидэ, мы прибыли сюда за твоей головой. Поражённый таким поворотом, Хидаёси осмотрелся и стал лихорадочно соображать, что предпринять. В метрах в 300 он увидел своего вассала, Катты Киёмасу, но путь ему преграждали враги, которые стекались со всех сторон. Вдруг он заметил узенькую тропинку, пролегавшую в рисовом поле, и во весь опор поскакал по ней. Он проделал это так стремительно, что никто не успел даже опомниться. Тропинка вывела его к местному храму. Хидрыйся быстро соскочил с коня, со всей силой вонзил нож в ногу загнанной лошади и пустил ее навстречу своим преследователям. Лошадь в бешенстве понеслась. врезалась в толпу воинов ранней их ударами копыт. Напуганные и искалеченные неприятели бросились в рассыпную. Тем временем Хидэёси, сбросив с себя доспехи, вошел в храм и пристроился к священнослужителям, которые собирались принимать ванну. После бани он обрел голову, переоделся в костюм монаха и уже никак не выделялся в толпе. К тому времени подоспел Киёмаса, а вслед за ним появился и Курода Йоситака с отрядом в несколько десятков человек. Они нагнали страху на наемных диверсантов, разметали их и большинство уничтожили. Главарь банды спаса бегством. Он вернулся к Акете Мицухиде, рассказал о том, что произошло, и, как не исполнивший своего долга и позорно покинувший поле боя, распорол себе живот. Киёмаса и его сытак в отчаянии ворвались в храм, разыскивая Кидоёси. Они с пристрастием допрашивали священнослужителей, но те были крайне удивлены. и ничего не могли ни понять, ни ответить. Тогда вперед вышел сам Хидеоси в монашеских одеждах. Хидэёси тоже не раз прибегал к услугам Кёдан и Раппа, а своим военным советником назначил Такэнако Ханбэя, который был прекрасно осведомлен о методах тайной войны. Придя к власти, он нанял огромную армию шпионов и разработал замечательный способ их использования. В те времена основной проблемой с разведывательной информацией было то, что она постоянно запаздывала, ведь передвигались агенты, как правило, на своих, хоть и довольно быстрых двоих или в лучшем случае верхом. Чтобы решить эту проблему, Хидэёси приказал своим кёдан постоянно странствовать по всей стране, чтобы располагать полной информацией обо всем происходящем. Они должны были все время пребывать в движении в соответствии со строжайшим графиком. Благодаря чему информацию, доставленную агентом, можно было сравнить с информацией, принесенной его соратником на следующий день и таким образом уяснить развитие событий и уточнить общую картину происходящего. Планируя начало военной кампании, Хидэёси всегда заранее направлял на вражескую территорию множество своих агентов с заданием составить подробнейший отчет о тамошних делах. В этом плане представляет интерес деятельность шпионов Тоётоми во время похода на остров Кюсю в 1587 году. В это время Кюсю почти полностью находился во владении мощной феодальной семьи Симадзу, которая контролировала три провинции. На территорию подвластную Симадзу не допускались уроженцы иных мест, включая даже торговцев. Из-за этого никто толком не знал тех мест, не имел представления о рельефе и мощи тамошней армии. А система Миякаси была у Симанзу отлажена так, что заброска агентов обычными способами была невозможна. Требовалось придумать какую-то особую хитрость, чтобы собрать необходимые для наступления разведданные. Агентам Тейтоми удалось вызнать, что князь Симадзу Йосихиса был большим поклонником буддизма и учеником известного священника Кенно, который как раз собирался посетить своего ученика, чтобы дать ему наставление. Тогда в свиду Кенно сумели внедриться несколько лучших агентов и личных вассалов Хидэёси, среди которых выделялись Касуэ и И Хирано Нагаясу. Оба замечательные мастера меча. Исихиса принял своего наставника со всеми почестями. Ему и его свите было дозволено объехать все владения Симадзу с целью проповеди буддизма. Во время этих путешествий тайные агенты собрали огромное количество сведений. На это ушел почти год. Когда же Тэитоми наконец двинул свою армию на покорение Кюсю, Кенн заявил Ёсихисе, что в условиях военного времени ему бы не хотелось быть лишней обузой, и он хотел бы покинуть владение Симадзу. Ёсихиса с этими доводами согласился и дал Свити Монаха своих проводников, которые по тайным тропам вывели ее на нейтральную территорию. В результате шпионы снабдили Хидеоси всеми необходимыми разведданными, включая подробнейшие карты дорог и троп, численность и вооружение войск и так далее. Добавим, что согласно некоторым сведениям, сам Кенне был агентом Хидеоси и выведал самые сокровенные планы военной кампании у своего питомца. Победа Тоётоми была предрешена Таким образом, Хидэёси использовал шпионов чрезвычайно широко. Однако, как и Набунага, он никогда не прибегал к услугам ниндзя из Ига и Икога, и на то были причины. Так, Игамоно не раз пытались прикончить нового правителя, а ниндзя из Икога были ему неверны. Дело в том, что однажды во время встречи Тоётоми с Токугавой и Иэасу ему стало известно о существовании тайных сношений между службой разведки Токугавы и отрядом Когамоно, состоявших на его службе. Виновные, конечно же, были немедленно казнены, но после этого случая Тоётоми навсегда отказался от услуг ниндзя из Кога и Иго. Кстати, этот эпизод очень показателен в том смысле, что ниндзя в то время тяготели к Токугаве и Иясу, который к буддизму относился вполне лояльно. С именем Хидеоси связана гибель двух других мощных объединений ниндзя: Сингонского монастыря города Эра и союза Сайга. В период между войны между Хидэёси и Токугавой Иэясу, которая развернулась после гибели Оды Нобунаги, Сахаэ из Нигоры вместе с бойцами Сайга стали на сторону Токугавы и ударили в тыл Хидэёси, и допустили роковую ошибку, так как Тоётоми в войне победил. В отместку за предательский удар в спину В 1585 году Тоётоми бросил против провинции Кии Ики 25.000 карательную армию. В третьем месяце она блокировала на город Дэр, в упорнейшем сражении разбила отряды монахов-воинов и предала монастырь огню. В пожаре, бушевавшем трое суток, погибли многие драгоценные творения искусства. Сотни статуй, тысячи свитков, замечательные образцы зодчества. Лишь немногим ученым монахам удалось укрыться в Коясан, основном центре секты Сингон, а Сахеи разбежались по всей стране. А ещё через несколько дней с падением замка Ота пришел конец и мятежному союзу Сайга. Многие самураи из Негора и бойцы из Сайга, подобно уцелевшим ниндзя из Ига, стали поступать на службу к разным даймё по всей Японии. Например, большой отряд Негору Негорусю во главе с Ива Муробо Нанёсся к семье Мори, находившийся в то время в замке Хамамацу Токугава Иэясу, тоже решил извлечь пользу из ситуации и пригласил на службу Нигора Акаси и еще около 200 монахов-воинов, нашедших убежище в провинции Иисы. По другим источникам, в 1585 году на службу к Тэкугаве поступило лишь 16 человек, а на следующий год еще 25. Возможно, здесь идет речь лишь о предводителях сахеев. Монахи из Негора были отправлены в Эда, где из них был сформирован отряд Негора Гуми из 20 всадников и 100 пехотинцев, вооруженных мушкетами. Его командиром стал Наресу Хаята Тадаси Масасиге, вскоре превративший буйных сахеев в образцовых солдат. После чего Негорогуми вошел в состав гвардии Токугава Эясу. Среди спасшихся предводителей Сайга Икки Был и Сайга Магоити Сэготома, основатель школы Сайгарю Ниндзюцу. Сайга Магоити был сыном мелкого феодала Судзуки Садаю из поместья Сайга, что в уезде Умамба провинции Кии и имел небольшую крепость в поместье Кииси в деревушке Хирая. С детских лет он стремился стать великим полководцем и долгие часы посвящал воинским упражнениям. Известно, что как только Цуда Кэмоцу начал обучать братью из города Дэра стрельбе из ружей, Сайга Магаити стал одним из его учеников, а у брата Цуды Сугиноба Мэсана он изучил премудрости шпионской науки. Поскольку Магаити был последователем учения Икка, И даже построил собственный буддийский храм, в котором был настоятелем. Он стал полководцем Исиа Махонганзи и сражался на стороне союза против Набунаги. По преданию, в одном из сражений с войсками Оды он с успехом использовал всякие но дзюцу, уловку сбрасывания флагов, переодев своих ниндзя в союзников диктатора В 1585 году, когда Тоётоми Хидеоси направил в Кии карательную экспедицию против Негора Дэра и Сайга, Магаити сначала командовал одним из отрядов Негора, но позже перешел на сторону Хидэёси и был назначен командиром отряда аркебузиров. Благодаря тому, что он прекрасно знал условия местности и возможности других отрядов Сайга и Негора, Магаити внёс немалый вклад в подавление мятежников. Позже он сражался в битвах при Комаки и Нагакута на стороне Токугава, а во время похода армии Тоётоми против Адавары родового замка Хадзё командовал отрядом конницы в 150 человек. В 1600 году во время борьбы между Токугавой и антитокугавской коалицией во главе с Исидой Мицунари, он поначалу примкнул к антитокугавской коалиции, руководил отрядом Синоби при нападении армии Исиды Мицунари на замок Фусими, оплот Токугавы в районе Кансай, и собственноручно обезглавил коменданта крепости Тарии Хикоэмона. Однако в важнейшем сражении этой войны, в битве при Сикигахаре, Сайга Магаити сражался в составе войска Дата Масамуне, уже на стороне Токугавы. В 1606 году он поступил на службу непосредственно к сёгуну Токугаве Иэясу, а позже служил другому представителю семьи Токугава, Ёрифуси из княжества Мито. и даже стал одним из его главнейших вассалов, получавшим 3000 коку жалования. Поскольку Сайга Магаити получил основную воинскую подготовку в монастыре Негора дера школа Сайга Рю была во многом похожа на Негора Рю. В ней тоже основное внимание уделялось использованию огнестрельного оружия. Однако из-за того, что в Сайга было много небольших бухточек рыболовецких и торговых поселков, ниндзя из Сайга довели до высокого уровня и искусства боя на воде, что они с блеском продемонстрировали во время обороны Сияма Хонганзи. Другой оригинальной особенностью школы Сайгарю было то, что в ее программу вошла особая традиция изготовления шлемов и доспехов. Поскольку сам Сайга Магаити был замечательным оружейником. К периоду властвования в Тоётоми Хидэёси относятся и первые сведения об использовании шпионов и в войнах с другими государствами. Так, во время так называемого корейского похода своими подвигами прославился некий Ёдзиро, корейская Ёсира, фассал Каниси Юкинаги. Японцам очень сильно досаждал мощный корейский флот, которым командовал гениальный флотоводец Ли Сунсин. Превосходство корейцев на море было столь велико, что японцам нечего было и надеяться на победу в открытом бою. Поэтому они решили прибегнуть к темным методам ниндзя, чтобы устранить Ли Сунсина и разгромить корейскую флотилию. За осуществление этого замысла взялся Каниси Юкинага, находившийся с войсками в укрепленном районе Пусана и ожидавший прибытия огромной экспедиционной армии, чтобы начать новое наступление на Сеул. В начале первого месяца 1597 года по его распоряжению Ёдзиро проник в расположение войск Ким Инсона. военачальника правой полупровинции Кёнсан и заявил ему, что прибыл по поручению своего господина, чтобы сообщить корейскому командованию сведения чрезвычайной важности. По некоторым сведениям, Ёдира был двойным шпионом и одновременно служил и японцам, и корейцам. Этим объясняется совершенно беспрепятственное общение его с представителями корейского военного командования. По словам Йодзира, Кониси велел передать корейской стороне следующее: лицом, которое всячески препятствует заключению мира, является Ката Киямаса. В ближайшее время он прибывает из Японии. Корея имеет явное превосходство на море, если немедленно направить военные корабли в район Киджа. и предпринять совместные действия с военачальником левой полупровинции Кёнсан, можно будет перехватить войска Ката, а его негодника убить. Сейчас представился самый подходящий случай, который нельзя упустить. Ким Инсон поверил этому сообщению и тут же направил соответствующее донесение корейскому королю. Двор тоже без тени сомнения внял словам Ёдзира и решил действовать так, как предлагал Канисе. Во второй половине первого месяца специальный королевский посланец прибыл в провинцию Чолла. и передал Ли Сунсину высочайший приказ, в котором говорилось, что дворы и правительство располагают неоспоримыми доказательствами, что в скором времени Катокие Маса со войсками прибудет в Корею, а посему сему флотилии под командованием Ли Сунсина предписывается нанести противнику внезапный удар на море в районе Пусана. Лисунсин выразил сомнение в целесообразности таких действий. Он заявил, что не верит в искреннюю заботу Каниси, о скорейшем окончании войны и считает абсурдным, чтобы одна воюющая сторона добровольно предоставила в распоряжение противника секретные сведения о планируемых военных операциях, стоит только целью, чтобы избавиться от неугодного военачальника. Вернее всего, убежденно сказал он, речь идет о заговоре, имеющем целью устроить засаду нашему флоту и одним ударом уничтожить его. При этом Ли Сунсин оризонно доказывал нелепость задержки крупных кораблей в прибрежных водах, где их легко могут атаковать даже небольшие силы противника. Однако все его доводы не принимались во внимание. От него требовали неукоснительного исполнения приказа. И тем не менее, Ли Сонсин, убеждённый в своей правоте, не подчинился. И благодаря этому спас корейский флот от полного разгрома, на что надеялось японское командование, составившее коварный план дезинформации. Вскоре войска Ката которые переправлялись совсем не тем путем, на который указывал Юдзиро, благополучно высадились на корейском побережье. Спустя некоторое время Юдзиро вновь появился у ворот военного лагеря Ким и, изображая себя и своего господина обиженными и оскорбленными тем, что корейское командование не воспользовалось предоставленной ему ценной информацией, произнес такую тираду. Почему вы не атаковали Катокимаса на море, дать ему высадиться на берег все равно что выпустить кровожадного тигра в поле. Теперь японская армия, следуя его воле, вынуждена вопреки своему желанию начать второй корейский поход. Добрые намерения Каниси рассыпались прахом. Нужно отметить, что в корейских высших кругах в то время шла острая борьба между двумя фракциями. Особенно усердствовала так называемая западная группировка, которая плела интриги против Ли Сун Сина, добиваясь отстранения его от командования корейским флотом и назначения вместо него бездарного Вон Гиуна, примыкавшего к этой фракции. вместе с тем удар направлялся и против премьер-министра, который в свое время назначил Ли Сун Сина на этот пост. Поэтому когда Ким Ансон, ссылаясь на слова Ёд вновь донес двору на Ли Сун Сина, обвиняя его в неповиновении приказу Вана, этот донос был использован западной группировкой как главный козырь в политических интригах. Ей удалось навязать королевскому двору решение о вынесении Ли Сунсину смертного приговора. Однако восточная фракция все же сумела добиться сохранения его жизни. В конце концов флотоводца разжаловали в рядовые, а Вон Гюна назначили командующим корейским флотом. Как показал ход событий, это была одна из самых роковых ошибок правящих кругов Кореи, которая привела в сущности к полному уничтожению, а точнее говоря, к самоуничтожению некогда могущественного корейского флота. Когда Вон Гюн занял пост главнокомандующего военно-морскими силами, поступила новая информация. все от того же Ёдзиро На этот раз он сообщил время прибытия в Пусан новых многочисленных японских вооруженных формирований и маршрут следования японской морской армады. При этом он выразил надежду, что на сей раз корейская сторона не оплошает и сможет раз и навсегда покончить с киямасы. Реакция двора была немедленной. Вонгюнну предписывалось срочно направить флот в район Пусана, но прежде чем выполнить этот приказ, Вонгюнну не без основания, опасавшейся встречи с японским флотом, направил королю депешу, настаивая на том, чтобы сухопутные войска тоже были подключены к этой операции и взаимодействовали с военно-морскими силами. Однако двор ответил отказом. мотивируя его тем, что регулярная корейская армия должна дождаться прибытия китайских войск, чтобы выступить объединенными силами и тем самым добиться военно-стратегического превосходства над противником. Флоту предписывалось действовать автономно, В первых числах седьмого месяца 1597 года по приказу Ван Гюна корабли корейского флота, базировавшиеся на острове Хансандо, снялись с якоря и взяли курс на Пусан. К вечеру седьмого дня седьмого лунного месяца корейский флот подошел к острову Чолендо, неподалеку от Пусана, где попал в сильный шторм. Большие волны и шквальный ветер швыряли как щепки огромные военные корабли, которые потеряли управление и лишились связи друг с другом. Оказавшись наедине с разбушевавшейся стихией, они становились мишенью, легко расстреливаемой противником на острове Кадокто, где корейский флот искал убежище. Он попал в ловушку, расставленную японской армией. Большое число корейских кораблей с их экипажами было уничтожено. Корейский флот почти полностью был разбит, а Юд и его хозяин Каниси могли радостно потирать руки. В этой сложнейшей ситуации корейцам не оставалось ничего иного, как вернуться на место Ли Сунсина, и этот талантливый флотоводец, приложил еще немало усилий для изгнания японских захватчиков с родной земли. Путешествие Токугавы и Эясу по провинции Ига. Возникновение отряда Ига Гуми После того, как армия Набунаги превратила в пепел провинцию Ига, и многие ниндзя устремились за ее пределы, у даймё из разных концов Японии появилась прекрасная возможность пополнить свои армии настоящими профессионалами плаща и кинжала. Одним из первых эту возможность оценил Дзёнин Хатори Ханзо Масасиге. Начальник разведки Токугава и Иясу, который немедленно обратился к своему господину с предложением нанять беглых ниндзя. Иясу поначалу не придал значения словам своего вассала, но вскоре обстоятельства сложились так, что ниндзя Ига оказались для него единственным спасением. Токугава и Иясу по приглашению Набунаги находился с инспекцией в городе Сакай. Когда до него дошла весть об убийстве Оды в монастыре Хонно-Дзи. В поездке его сопровождали лишь несколько приближенных Хонда Тадакацу, Сакаетадацугу, Иэмаса Хатори Хандзо, Анаяма Байсетсу и некоторые другие. Охранной не было. А тем временем все дороги заполнили войска изменника Акети Мицухиде. К тому же, путь в Окадзаки, родовой замок Токугава, перекрыли взбунтовавшиеся крестьяне. Казалось, выбраться живым из вражеского окружения не удастся. По легенде, Токугава в отчаянии едва не совершил самоубийство, но Хатори Ханзо сумел убедить его, что выход все же есть. Он предложил отступать через провинцию Иго и прибегнуть к помощи тамошних ниндзя. Поскольку это был единственный реальный путь спасения, Такугаве ничего не оставалось, как согласиться с ним. Ханзо немедленно помчался в местечко Тарао, что на границе Иго и Кога, и обратился за помощью к Тарао Сирабе Мицухира, главе одной из 53 семей Кога. Вскоре воины Тарао в качестве телохранителей окружили небольшую кавалькаду Токугавы, а Ханзо поднялся на перевал Атоги-Тоге, разделяющий Иго и Икога, запалил огни и стал подавать кодовые сигналы о немедленном сборе ниндзя. Когда Иясу добрался до перевала, там его уже поджидал отряд в 300 синоби из Иго и Икога. 200 ниндзя из Ига и 100 из Кога на перевале, и уселся в паланкин, а ниндзя во главе с Ханзо стеной сомкнулись вокруг него и двинулись в путь по горным тропам, Причем часть невидимок постоянно обшаривала окрестные рощи и кусты, опасаясь засады. Это был нелегкий путь. Ниндзе пришлось сражаться с бандитами и диверсантами Акети. Мы не знаем никаких подробностей этих столкновений. Известно только, что во время этого путешествия погиб один из близких друзей Токугавы, Анаяма Байсэцу, вырвавшийся несколько вперед группы. Но все же, не останавливаясь ни днем, ни ночью, Токугава и его телохранители сумели миновать опасный район Кабута и переправившись через реки Кидзу и Удзи, добрались до местечка Сироко в провинции Исы, откуда и Иясу морем отплыл в свою вотчинную провинцию Микава и благополучно вернулся в Акадзаке. Об этом эпизоде имеется специальное упоминание в токугава Дзики, подлинная хроника дома Такугава, где он назван опасностью переезда через Иго. Помимо Ахатори Ханзо и семьи Тара Безопасность иэсу во время этого путешествия обеспечивали также Буси из Кога Минобы, Вада Миядзима и другие. Все эти кланы входили в знаменитые 53 семьи Кога, а также Дзёнин Цуге Киёхира из Ига и мастер Нинзюцу Цуге Рю. Этот случай позволил Иэясу самолично убедиться в способностях ниндзя и эффективности их организации. Кроме того, князь высоко оценил их преданность, Таких воинов стоило пригласить на службу. Поэтому Иэясу щедро наградил предводителя ниндзя Хатори Ханзо за его службу. пожаловав ему 3000 коку риса и поручил набрать из участников операции отряд стражников досин, выделив на его содержание тысячу кан риса. Так на службе у семьи Токугава появился отряд Игагуми. В состав Игагуми вошли многие знаменитые ниндзя того времени: Генские, Дензира, Денэмон, Магабей. Утикура, Синкуро, Ситикуро, Канроку и другие из клана Хаттори. Саннадзё и Тиноске, из и Цуге. Сабы и Скедаю из рода Ямаока, Тамита Яхэй, Фукумори Саданари, Яманака Табей, Кикути Таефуси, Сибата Сухо, Ёнетти Ханске, Ямагути Канске и другие. Все эти ниндзя получили земельные владения, что свидетельствует о высочайшей оценке их мастерства Токугавы. Впоследствии воины из Игагуми получали лишь рисовый паёк, а землю никогда. Под командованием Хатори Ханзо отряд Игагуми принимал участие во многих сражениях. В шестом месяце 1584 года он захватил замок Нисие, чуть позже бился у горы Нио в провинции Идзу. Участвовал в осаде крепости Адавара 1590 год. За эту операцию Хатори Ханзо получил поместье в провинции Татоми с годовым доходом в тысяч коку и карательных экспедициях в провинцию Муцу. не против даймё Асааки. После смерти Ханзо в 1596 году Игагуми сражался в крупнейшей битве при Сэкигахаре 1600 год. Принимал участие в двух осадах замка Осака 1615 год. После переезда ставки Токугавы в шестом месяце 1590 года в город Эда, будущий Токио, И Гагуми также передислоцировался туда. Токугава в благодарность за верность Хатори Ханзо пожаловал ему звание хатамото, прямого вассала, и подарил усадьбу неподалеку от одних из ворот замка Эда, которые позже стали называться Ханзамон, ворота Ханзо. то ли потому, что рядом была усадьба Ханзо, то ли потому, что он со своим отрядом должен был защищать их в случае опасности, а может быть, потому что этими воротами пользовались тайные агенты Амицу, подчинявшиеся Ханзо, назначенному начальником тайной службы Амицу Гассира. В то время Хатори Ханзо в памяти о своем покойном отце, Хатори Ханзо и Ясунаги принял прозвище Иваминоками, покровитель Ивами. Его годовое жалование было почти княжеским и составляло 8000 коку. В подчинении у него находились 150 подчиненных Ёрики, Когамона и 300 стражников Досин и Став начальником секретной службы, Ханзо поместил своих ниндзя в качестве Оневабан садовников в замке Ииасу. Такая система обладала целым рядом плюсов. Во-первых, садовники постоянно находились поблизости от князя и были способны в любой ситуации защитить его от убить подосланных врагом. Во-вторых, просторные дворы замка позволяли ему или его начальнику разведслужбы Хаттори Ханзо незаметно отдавать приказы садовникам-ниндзя, которые немедленно отправлялись выполнять приказ, переодевшись соответствующим образом в особой комнатке. После возвращения агентов точно таким же образом можно было выслушивать их доклады без риска быть подслушанным непрошенным гостем и не привлекая к себе внимания. Задания у Нивабан получали самые разные: разузнать, кто из даймё Тайна ремонтирует замок, закупает оружие, ведёт переговоры с соседями, отправить на тот свет опасного противника и так далее. Ниндзя Атакугавы действовали по всей стране, подмечая всё явное и тайное. Самым опасным заданием у Анивабан считалось назначение на разведку в княжество Симадзу в провинции Сацума. Из 10 посланных туда шпионов возвращался только один. Столь эффективной была тамошняя контрразведка, укомплектованная мастерами ниндзюцу местной традиции Сацума-Рю. Интересно, что Мэакасия Семадзу, выпытав секреты организации службы шпионажа Токугавы у кого-то из ниндзя Ига, Многое у них переняли. В частности, в княжестве Симадзу для решения разведывательных задач тоже была создана служба Онивабан. Она просуществовала до конца XIX века. Известно, например, что знаменитый Сайго Такамори, руководитель мятежа в Сацума, направленного против буржуазных преобразований в стране, В молодости служил садовником и выполнял различные задания. Всей работой анивабан руководил хитроумный Хатори Ханзо. Согласно преданиям, он был прекрасным мастером боя копьём, за что его прозвали Ярино Ханзо, копейщик Ханзо. Он считал, что техника боя копьём замечательно гармонирует с общими принципами ниндзюцу. Неожиданные проникновения во вражеские крепости с последующим мгновенным растворением в пустоте, он сравнивал с уколами копья, молниеносными и разящими на повал. Большое внимание в ведении войны этот Дзёнин уделял обману. Он утверждал, что прежде чем обмануть врага, иногда нужно ввести в заблуждение собственных союзников. По легенде Однажды, когда вражеский шпион попытался проникнуть во дворец Токугава и был уничтожен садовниками, Ханзо решил воспользоваться этим для того, чтобы усыпить подозрения врага и раскрыть логово заговорщиков, и приказал своим людям молчать об уничтожении вражеского ниндзя. Тем временем в замке врагов Токугава царило беспокойство, так как их лучший агент не вернулся с задания. Чтобы уточнить обстановку, было принято решение послать в резиденцию князя еще одного ниндзя. Этот лазутчик обнаружил, что замок охранялся усиленной охраной, но проникнуть в него было все же возможно. Об этом позаботился хитрый Ханзо. Далее он сумел подслушать разговор о замечательной ловушке, которая была расставлена против его предшественника, и о его не менее замечательном побеге. Хотя ему не удалось установить с исчезнувшим ниндзя связи, одной из ночей он увидел, как какой-то весьма похожий на его приятеля Лазутчик незаметно подкрался к двум охранникам и молниеносно прикончил их. окончательно уверившись, что шпион цел и невредим, контролер решил вернуться в замок своего господина. По возвращении он подробно рассказал о том, что ему удалось подслушать и подсмотреть, и высказал предположение, что его товарищ сеет панику среди врагов и должен вскоре вернуться с ценными сведениями. Ещё он предположил, что из-за проделок этого ловкого ниндзя, Токугава будет слишком занят, чтобы организовать поход против мятежников. Но прежде чем шпион успел закончить свой доклад, замок был окружён войсками Эйясу. Когда через несколько дней он был взят штурмом, выяснилось, что в крушении заговора Повинен Хатори Ханзо, который сыграл роль убитого вражеского агента, сумел выследить его товарища и таким образом раскрыл убежище заговорщиков. Хатори Ханзо умер в 14 день 11 месяца 1596 года в возрасте 55 лет. Его наследником на должности начальника тайных агентов Амицугасира, стал его старший сын, Ивами Ноками Масанари. Человек крайне неуравновешенный и совершенно лишенный тех талантов, какими обладал его отец. К чему это привело, речь пойдет далее. После памятного путешествия через Иго не были забыты и другие гости, обеспечивавшие безопасность и Иясу. Например, Токугава сделал Тарау Мицухиро своим хатамото и предоставил ему поместье в местечке Тарао на родине ниндзя. Официально иясу назначил Мицухиро своим наместником в поместье Кицунаама, но секретным приказом поставил под его начало группу синоби Мэцуки. Замок семьи Тарао сохранился до наших дней. Он знаменит тем, что это самый маленький замок в Японии. Расположен он на вершине горы, откуда открывается широкий обзор на всю провинцию Иго. Неподалёку проходит важнейший тракт средневековой Японии дорога Токайдо, и находится город Хиконе, одна из резиденций Токугавы. В 1608 году провинция Иго была пожалована даймё Тодо Такатору. Чтобы сделать более эффективным контроль за старыми родами ниндзя, ставшими главным источником формирования секретной агентуры Эясу, приказал Токутори создать специальное управление по их регистрации. А семья Тарао была передана к нему под начало. Но когда то Кугава начал подготовку к войне против замка Осака, Вокруг которого сплотились его в ранге, он назначил Тарау Сирабея тайным мецуке и приказал ему следить за который и даймё и. Такая система взаимного явного и тайного контроля была вполне в духе недоверчивого и хитрого князя.